Джереми Лок Конец всего зла. Глава 1. Свобода. Что такое свобода? Это бесконечная ценность человеческого существа. Что такое зло? Это уничтожение свободы. Все, что учит людей тому, что их ценность ограничена, является злом. Простота. Истина всегда проста. Любой человек легко распознает истину, потому что человек разумное существо. Работа зла создавать искусственно сложные идеи, чтобы запутать или спрятать свободу, которую зло стремится уничтожить. Если ты уберешь сложности и страхи из своей жизни, ты сразу обнаружишь простую и прекрасную истину. Эта истина. природе твоей ценности. Ценность человека. Понять свободу – значит понять ценность личности. Все, чего хочет зло – это замаскировать и уничтожить твою ценность. Вся власть создана злыми людьми, чтобы скрыть твою ценность. Понять свою собственную ценность – значит понять природу свободы. Зло. Важнейшим ключом к пониманию нашего мира является понимание природы зла. Зло бросает вызов людям, лишая их возможности делать свой собственный выбор, не давая людям ни в чем разобраться самим. Свобода. В то время как зло стремится уничтожить или спрятать ценность человека, свобода показывает людям весь их потенциал и всю их ценность. Благодаря свободе, Люди могли любить, лечить болезни, побеждать голод, радостно трудиться и жить в мире. Со свободой счастье становится возможно. Свобода – это полная противоположность злу. Вы. Все, что написано в этой книге, написано для того, чтобы разрушить идеи культуры и законов. Урок этой книги прост. На земле нет ничего более ценного, чем ты сам. Земля. Существует темный завет, который затуманивал умы человечества на протяжении всех веков. Этот завет и является воплощением зла. Он управляет почти всеми человеческими эмоциями, мыслями, действиями и речью. Он отвечает за гибель миллионов людей и рабство почти каждого существа, которое когда-либо жило. Если ты сможешь принять единственный принцип, что ты обладаешь бесконечной ценностью, Тогда эта книга даст тебе понимание, необходимое для того, чтобы увидеть мир таким, каков он есть на самом деле. Ты сможешь узнать раз и навсегда, что темный завет не силен, а слаб, что зло не растет, а умирает. Принцип против закона Чтобы понять, как зло управляет людьми, необходимо понять разницу между принципом и законом. Принцип – это истина, которая создает свободу. Закон – это ложь, которая создает рабство. Принципы описывают реальность. Это знания, которые помогают нам функционировать в этом мире. Благодаря своему интеллекту вы распознаете принципы во всем, что делаете. Каждая истинная вещь, которую вы изучаете – это принцип. Как правильно передвигаться, какая еда хорошая на вкус – математика и любовь к ближнему – все это основано на принципах. Законы – это искусственные идеи, созданные злыми людьми, чтобы ограничить мысли и осознанность людей. Законы прикидываются властью, чтобы они могли олицетворять принципы. Когда люди ошибочно принимают закон за принцип, их свобода ограничивается. Когда люди ошибочно принимают власть за истину, их способности и мудрость уменьшаются. В этом и заключается цель закона. Принципы примеров могут быть найдены в термодинамике. Жидкость холоднее, чем газ. Это принцип. Благодаря тому, что это принцип, он не ограничивает нас, а предоставляет нам возможности. Используя этот принцип, можно добиваться эффекта охлаждения, конденсируя газ при расширении. Знание принципов дает нам больше силы. Принципы – это истины, которые создают свободу. Пример же закона можно найти в культуре почитания королевской семьи. Простолюдин должен почитать короля. Это закон. Поскольку это закон, он уничтожает свободу и порабощает. Согласно этому закону, человек должен игнорировать свой разум, речь и действия. Он должен верить, что его собственная ценность меньше, чем ценность короля. Обрати внимание, что в отличие от принципа, в законе нет силы. Вполне возможно проявить неуважение к королю и, следовательно, нарушить закон. Закон должен насильно соблюдаться, потому что в нем нет настоящей правды. Закон уничтожает свободу, потому что это ложь. Принцип однако создает свободу, потому что это знание. Все, что разрушает свободу, есть зло. Простота. Мир проще, чем может показаться. Сложности присутствуют во всех аспектах нашей культуры, политики и экономики. Каждый день люди знакомятся со свежими идеями, свежими взглядами, новыми проявлениями нашего мира. Многие из этих идей – это искаженные принципы, созданные только для того, чтобы вызвать определенные реакции в людях. Злые общественные структуры изобретают идеи, чтобы уничтожить свободную мысль. Вот некоторые из исторических названий этих идей. Социализм, фашизм, расизм, коммунизм, демократия, классовая борьба, политкорректность, приличие, порядочность, королевская власть и терроризм. Все эти идеи созданы для одной и той же цели. Все они являются средствами для того, чтобы запутать умы жертв рабства. Все они – зло. Ты и так все понимаешь об окружающем мире. Твой интеллект не ограничен. Искажения и сложности привносятся в твое понимание для того, чтобы злые люди могли контролировать тебя. Зло хочет, чтобы ты поверил, что ты не способен понять свой собственный мир. Когда ты осознаешь свою собственную ценность, зло потерпит поражение. Существуют два принципа, имеющие отношение к пониманию этой концепции. Первое. Это простота. Принцип простоты гласит, что разум распознает истину. Когда любая истина представлена в чистом виде, все люди способны ее понять. Нет такой истины, которую ты не способен был бы познать. Это и есть принцип простоты. Разум распознает истину. Второй принцип – это принцип подмены понятий. Подмена понятий – это создание ложной идеи, чтобы скрыть правду. Иногда это просто помещение какой-то идеи поверх правды, чтобы скрыть исходную информацию. Даже идеи, кажущиеся на первый взгляд вполне уместными, могут быть использованы, чтобы похоронить простейшие истины. Зло использует подмену понятий, чтобы сбить людей с толку. Это достигается за счет того, что люди, не понимающие принципов, не могут учиться. Зло использует подмену понятий для того, чтобы ты не мог набраться мудрости. Оно делает это для того, чтобы ограничить твою свободу. Культура хорошо знает, что люди отыщут меньше правды, если будут заняты искусственными сложностями. По мере того, как дети вырастают, они понимают, что даже кажущиеся сложными идеи на самом деле основаны на простых базовых принципах. То, что казалось невозможным понять в один момент времени, оказывается чудесным и невероятно простым, когда осознается. Приобретать мудрость полезно. С мудростью все, что угодно, становится возможным. Твой поиск знаний станет еще проще, если ты отбросишь всякое ощущение, что ты на что-то не способен. Зло использует подмену понятий, чтобы люди чувствовали себя неполноценными. Ты не хуже других людей. Ты не хуже каких-то идей. Ты имеешь бесконечную ценность. Кто ты есть? Как и любое человеческое существо, ты особенный. Ты не похож на минерал, растения или животных земли. Ничто и никто не управляет твоими интеллектуальными способностями, кроме тебя самого. Ни у кого нет таких полных и масштабных амбиций, чтобы воплощать в жизнь твои мечты, кроме как у тебя самого. Никто не обладает такой внутренней движущей силой, как ты. Ты – человек. Не существует предела для твоего уровня понимания или для счастья. Твоя жизнь как человеческого существа подчиняется только твоей воле и больше ничей. Тебе не нужно разрешение, позволение или лицензия, чтобы учиться и совершенствоваться. Все, что ты захочешь, может стать твоим. Люди по своей природе стремятся к счастью в жизни их простейшее и глубочайшее желание любить и иметь крепкую семью. Все, что ты делаешь, Направлена на безопасность, мир и процветание для тебя и тех, кого ты любишь. Твоя способность создавать все это вокруг себя от чистого сердца может быть определена как вера. Благодаря вере ты можешь находить радость во всем, по какому бы пути ты ни шел. Вера и упорство. Вера – это смелость, которая нужна, чтобы проверять идеи на соответствие действительности. Упорство позволяет людям отличать правдивые идеи от ложных. Благодаря вере и упорству люди обучаются принципам. Вера и упорство нужны людям, чтобы продолжать прилагать усилия при проверке принципов. Мы часто ошибаемся, но мы всегда учимся. Представь себе жесткую поверхность. Ты предполагаешь, что поверхность твердая и не просядет. Если ты ожидаешь твердую землю, но вдруг она движется, ты можешь споткнуться. Когда мысль или идея, которую ты проверяешь, оказывается ложной, проверка проваливается. Но твой интеллект помогает тебе перестроить мышление, чтобы лучше использовать принцип ходьбы. И ты учишься держать равновесие вне зависимости от сложности почвы. Поначалу тебе нужно прикладывать усилия, чтобы освоить новые навыки. Но очень скоро ты сможешь двигаться быстро и уверенно, как только освоишь принцип. Каждый раз, когда человек использует принципы в действии, он чувствует силу, восторг и радость. Применение своему интеллекту – это как раз то, к чему стремятся люди. Малыш, который показывает родителям, как он научился завязывать шнурки. Студент, усвоивший новый раздел математики. Муж и жена, разрешившие спорную ситуацию. Это все примеры проявления упорства в освоении нового, новых принципов. Применение веры и упорства к принципам приносит мудрость. Свобода необходима. Отсутствие свободы мешает людям проявлять хоть какое-то упорство. Оно не дает людям проверять их понимание принципов. Когда мы не свободны к принятию решений, мы не можем развиваться и не можем совершенствоваться. Любовь, процветание и знания – все эти вещи возможны только когда есть свобода. Все это дает свобода. Количество, требуемой тебе как человеческому существу, свободы, не ограничено. Свобода – это неограниченная ценность человеческого существа. Если злу удастся уничтожить свободу в любом аспекте твоей жизни, оно ограничит твою мудрость, твою любовь и твою радость. Опасность. Есть люди, которые хотят уничтожить твою свободу. Они хотят управлять тобой и не дать тебе быть тем, кем ты хочешь. Они используют силу, чтобы отобрать у тебя свободу, с которой ты был рожден. Никогда не стоит недооценивать отчаяние и жестокость злых людей. Зло. Зло отнимает деньги, лишает чести и проливает кровь. Большинство людей не являются злыми. Большинство людей пытаются создавать, а не разрушать. Однако злые люди существуют. И они крайне опасны. Имя им – власти. Власти. Начнем с того, что на Земле не существует властей, которые имели бы право управлять твоей жизнью. С рождения на свет ты, и только ты контролируешь свои глаза, свои уши, свой голос, свои руки, свои мысли. Любого рода власти, претендующие на то, чтобы иметь право отобрать это у тебя, – это обман. Ты родился на свет, чтобы быть свободным агентом самой жизни. Жизнь – это независимость. Со свободой и упорством ты можешь изучить и заниматься чем угодно в этом мире. Всякий, кто утверждает, что ты обязан посвящать свой ум, свое тело или свое имущество властям – это агент зла. Следует помнить, что выбор, сделанный по своему разумению, не является злом. Нет ничего плохого в самопожертвовании, если оно осуществляется на добровольной основе. Но самопожертвование без выбора – это не самопожертвование, это рабство. Власти всегда выставляют требования, подкрепляя их силой. Власти никогда не просят разрешения. Назовем вещи своими именами. Простейшая форма власти представляет собой просто бандитов или воров. Они используют вымогательство или хитрость, чтобы отнять вещи, которые ты ценишь. Они могут отобрать деньги, изнасиловать или убить – все это своего рода воровство. Своими действиями они пытаются приучить тебя к ощущению, что твоя ценность меньше, чем их собственная. Инструмент их влияния – это насилие. Однако в твоей повседневной жизни есть другие, куда более могущественные формы власти. Они гораздо более опасные. более успешные и более деликатные. Через искаженные идеи они приучают тебя к тому, что ты не способен и не достоин жить свободно. Власти учат, что другие люди могут обустроить твою жизнь лучше, чем ты сам. Тебя полностью обесценили, приказав вести себя в соответствии с чьими-то идеями. Глубину опасности можно осознать, только поняв, в какой степени эти приказы воспринимаются как благие намерения. Мы называем их культурой. Ты будешь слышать одни и те же отговорки всякий раз, когда из твоей жизни станут отнимать что-то ценное. Действительно, ведь если существует что-то ценное для тебя, то всегда есть кто-то, кто захочет у тебя это отнять. И хотя культура – это то же самое зло, что и простые воры, и ее утонченные методики по изыманию у тебя ценностей куда более мощные и эффективные. Зло. Зло – это уничтожение свободы. Невозможно выразить эту мысль проще. Куда ни посмотри, всякий раз, когда имеет место притеснение чьей-то свободы, можно найти хитро завуалированное зло. Существует бесчисленное множество идей о природе зла, но каждая из них лишь скрывает от тебя правду. Зло – это не тьма и не пугающая неизвестность. Зло – это не какой-то мистический психотип людей. ровно как и нечто свойственное нашей природе. Зло – не что-то сверхъестественное, и оно совершенно точно существует. Как и все другие принципы, принцип зла прост. Зло – это уничтожение свободы. Будучи свободным, ты можешь творить мир, радость и процветание. Вокруг себя ты найдешь множество этому примеров. Мужчины и женщины, такие же, как ты, создали это все. Зло порабощает. Зло можно найти в таких словах, как принуждение, налоги, насилие, воровство, цензура, политика. Заметь, что нет никакой нотки радости в этих словах. Ничто из этого не представляет ценности для человечества. Контроль. Зло ищет способы господствовать над тобой. Зло хочет, чтобы ты был рабом. То, что мы считаем реальным рабством, в действительности является лишь одной из форм его проявления. Африканских рабов в Соединенных Штатах заставляли трудиться и страдать для пользы других людей. Их жизнь контролировалась и использовалась на пользу их хозяев. Но даже они имели какие-то свободы. Некоторым из них позволялось соблюдать свои обычаи и обзаводиться семьями. Даже они старались наилучшим образом обустроить свою жизнь, несмотря на сковавшие их оковы тирании. Но можно ли их назвать свободными, благодаря этому небольшому контролю над собственной жизнью? Сколько свободы заслуживает человек? Сколько свободы должно быть уничтожено до того, как мы, наконец, распознаем зло, которое это творит? Рабство – это не крайность. Рабство существует всюду, где свобода человека притесняется. Воры и вымогатели – это рабство. В истории коренные африканцы, евреи и многие другие люди были обречены на пожизненное рабство. Наивысшая степень рабства – это убийство. Рабство отбирает у людей возможность принимать собственные решения о собственной жизни. Все, что ограничивает твое сознание, твои переживания и твою речь – это зло. Рабство обнаруживается как при полной, так и при частичной утрате свободы. Зло заставляет тебя вести себя не так, как было бы полезно тебе или тем, кого ты любишь. Культура и ее законы используют свою превосходящую силу якобы во имя общественного блага. Они уничтожают свободу и ломают жизни людей на благо кому-то другому. Культуры всегда искусственно создаются, чтобы защищать власть, и являются их постоянным спутником. Культура искажает принципы, чтобы сохранить власть в руках зла. Культура призвана убедить тебя, что это нормально, что закон принижает твою ценность и уничтожает твою свободу. Культура достигает этого, прежде всего, извращая суть морали. Моральность – это свобода, а моральность – это зло. Свобода и ее защита – это морально, то есть правильно с позиции морали. Уничтожение свободы – это всегда аморально. Такова простая природа морали. Благоразумие – это правильное применение принципов жизни. Неблагоразумие – это попросту глупость. Благоразумие не имеет ничего общего с моральностью. Нет ничего аморального в том, чтобы пнуть тяжелый камень голой ногой. Но, скорее всего, это будет не очень умно. Благоразумие – это вопрос применения принципов и мудрости, которые ты накопил за свою жизнь в достижении целей, которые ты для себя ставишь. Это становится возможным при наличии свободы. Без свободы благоразумие не имеет никакого смысла. Величайшая ложь культуры заключается в том, что власти не подвержены моральным ограничениям, что власти могут устанавливать собственные меры благоразумности в отношении тебя. Величайшая ложь культуры состоит в том, что твоя ценность меньше ценности закона. Культура учит, что благие намерения могут быть насильно установлены законом. Таким образом, власти получают предлог, чтобы контролировать жизнь людей. Чтобы люди могли учиться расти и находить радость, люди должны иметь свободу в освоении принципов. Будучи свободными, они могут делать это с помощью веры и усердия, проб и ошибок. Так Ребенок становится взрослым. Так человек становится мудрым. Культуры – это посланники зла. Цель зла – принизить твои способности и не дать тебе стать мудрее. Цель зла – уничтожить твою ценность. Чтобы получить контроль над тобой, культура распространяет ложь, что мораль не действует на властей. Она учит, что власти могут уничтожить свободу по своему разумению и утверждает, что благоразумие и предусмотрительность – это причина, по которой ты должен добровольно согласиться на это. Под лозунгом твоей защиты от глупости культура утверждает, что уничтожение свободы – есть моральность. Так культура утверждает, что зло – это добро, а добро – это зло. Благоразумие можно обнаружить повсюду вокруг нас. Оно в каждом выборе, который ты делаешь ежедневно. Даже когда выбор ошибочный, ты учишься благоразумию. Благоразумие не может быть навязано, но закон пытается навязать его. Закон – это ложь. Без свободы выбора ты не можешь выучиться благоразумию, и ты не можешь быть счастлив. Моральность тоже есть повсюду, куда ни посмотри. Везде, где ты найдешь ее, ты найдешь и радость. Встретив аморальность, ты увидишь нищету. Культура насаждает влияние властей, уничтожая свободы посредством законов. Это аморальность. Контроль свободы слова. Человеческая речь позволяет распространять мудрость, и поэтому культура всегда пытается контролировать речь. Общение между людьми существенно ускоряет их обучение и рост. Люди учатся принципам и сами, но они учатся гораздо быстрее, когда могут обмениваться мнениями посредством речи. Речь это один из самых мощных инструментов, когда-либо изобретенных человечеством. Благодаря ей дети и взрослые могут набирать знания обо всем, что они хотят изучить. Культура не может допустить того, чтобы люди быстро учились понимать принципы. Как только люди поймут свою ценность и свой потенциал, они никогда больше не подчинятся вредным противоестественным требованиям властей. Культура это только про контроль. Культура специально задумана, чтобы защищать сильных, защищать тех, кто у власти. Им важно добиться того, чтобы речь не могла циркулировать свободно. Чтобы достичь этого, культура устанавливает шаблоны искаженного мышления и корректности речи. Прежде всего, культура навешивает ярлык аморальности на всех, кто позволяет себе усомниться во власти. Торжество закона – абсолютное уважение к блюстителям порядка, доверие к политикам, подобострастие перед королевскими особами. Все это примеры культурной подмены мышления. Культура не может позволить людям усомниться в преданности букве закона, конкретному королю или конкретной системе власти. Культура учит, что эти понятия находятся выше того, чтобы кто-то их ставил под сомнение. Никому не дозволяется усомниться в короле, диктаторе или демократии. В каждой культуре, когда-либо существовавшей, власть превозносится выше людей. Настоящим экстремизмом является даже завести разговор о физическом устранении носителей власти или кого-то из правящего класса. Простая строчка текста об этом вызывает леденящий ужас у тех, кто живет под влиянием любой культуры. Культура удерживает свободу слова жесткой хваткой. Спрашивать, правы ли власти или неправы, не позволяется. Система выше тебя, и ты не можешь думать иначе. И хотя законами считается моральным использовать насилие против тебя, они также учат, что для тебя, аморально даже думать о том, чтобы защищаться от них. Подобные табу на сомнения во власти существовали во всех культурах в истории. В наше время это чаще выражается в том, что стараются пристыдить тех, кто усомнится в уважении к полиции, учителям общеобразовательных учреждений или иным общественным служащим. Работа этих служащих признается выше чьей-либо еще. Их действия при исполнении находятся за пределами возможных упреков, потому что они агенты власти. Иногда уважение приписывается правительственному учреждению, иногда должности, посту или титулу. Высказанное сомнение в их праве вмешиваться в твою жизнь приведут к осуждению со стороны культуры. Таков контроль речи. Следующим примером является убежденность в том, что уплата налогов – Это особая доблесть. Хотя никто не стал бы их платить, если бы не был обязан. Никто не заплатил бы и доллара, если бы не угроза попасть в тюрьму за неуплату. И тем не менее культура делает так, что люди постоянно говорят об уплате налогов как о само собой разумеющемся благородном поступке. Налогоплательщик – это название, ими самими придуманное, для придания легитимности в политических спорах. Культура учит, что хорошие люди – Это те люди, которые позволяют грабить себя, не задавая лишних вопросов и не задумываясь над этим. Починение решению закона при всеобщем торжестве закона считается стоическим проявлением характера. Чем более разрушителен закон для человечества, тем больше культурой и порядком восхваляется его соблюдение. Если никто не ставит под сомнение власти, если их принимают как должное и позволяют им управлять людьми, Все это приводит к установлению рабства. Немцам не удалось вовремя поставить под сомнение культуру национал-социалистической партии, установившуюся над ними. В результате они стали винтиками в военной машине Адольфа Гитлера. Миллионам людей не удалось усомниться над братством, провозглашенным коммунистами, что привело к тоталитаризму, рабству и смерти множества людей. Всегда, когда вы позволяете культуре контролировать ваш разум, вы становитесь орудием, служащим ее целям. И это начинается с того, что вы боитесь высказывать свое мнение против установленного порядка. Следующим шагом культурной манипуляции над речью является создание негласного кодекса уместности и вежливости. Оно сводится к определению искусственных врагов общества, на которых культура сосредоточит ваше внимание. Делается это, чтобы рассеять ваш фокус внимания и не дать увидеть зло в самой концепции властей и их действий. Каким был бы мир, если бы вам разрешалось свободно открывать рот? Умы людей связаны идеями уместности, политкорректности и вежливости. Политкорректность – это искусно выстроенное рабство. Оно фокусирует внимание на контроле высказываний людей таким образом, что они начинают верить, что враг кроется в них самих. что они начинают верить, что враг людей кроется в невежливости. Людей учат верить, что они по своей природе расисты, сексисты и ханжи. Якобы только благодаря культуре, ее твердому контролю, люди становятся защищенными от их собственных демонов. Культура учит, что сами люди имеют ограниченную ценность. Грубыми выражениями считаются любые высказывания вне того, что культура сочла уместным. И хотя в словах нет никакого зла, Языки видоизменяются каждый день, культура хочет, чтобы мы верили, что это просто слова, которые мы используем, злые, а не то сокрушение человеческого духа, которое проповедуется властями повсеместно. Хотя проклятие – это всего лишь пожелание вреда человеку, а ругательство само по себе вовсе не означает, что какое-то действие будет выполнено впоследствии. Несмотря на это, оба эти понятия извращены, чтобы представить все так, будто это речь зло, а вовсе нереальное уничтожение свободы, которое реально выполняется злыми людьми. Каждый раз, когда вы встречаете конструкцию речи, которую неуместно произносить, вы видите козла отпущения. Неважно, какой контекст был у этого высказывания. Культура всегда пытается скрыть свою тиранию под маской уместности. В начале с национал-социалистического движения в Германии – Условия были выстроены таким образом, чтобы защищать евреев, считалось именно непристойным. Также считалось невежливым даже спорить с теми, кто хаял евреев. Этот шаблон несложно найти в любой культуре, когда-либо созданной. Но помните, что нацистская культура имела свою целью не контроль евреев, а контроль немцев. Чтобы освободиться от гнета арабского контроля речи, вам нужно понять принцип личного оскорбления. Если вам нагрубили словом или фразой, то вы на самом деле сами для себя решаете, злиться, оскорбляться или нет. Культура хочет, чтобы вы верили, что зло находится даже в обсуждении идей или оскорблении умышленном или нет. Она хочет, чтобы вы верили, что конкретные слова или намеки – это то, где в обществе скрывается зло. Если злу удастся сделать из речи врага, то оно сможет убедить вас позволить дать ему ею управлять. В этом и заключается скрытый замысел культуры. И хотя люди почти всегда оскорбляются словами, это все равно полностью их выбор. У них остается полная свобода чувствовать что угодно, слушая слова других. Решение, которое предлагает культура, это подстроить речь под ее вкус. Как только вы начинаете верить, что ограничение свободы слова является полезным, недалеко и до того, чтобы ограничить любое выражение сомнения в сторону властей. Сокрушение человеческого духа. И хотя ограничения со стороны культуры можно обнаружить повсюду среди взрослых, лучше всего они проявляют себя на детях. Культура обучает подчиняться в стиле одежды, форме тела и поведении. Предпочитать розовое голубому – это личный выбор. Носить голубое, потому что вам страшно носить розовое – это разрушение свободного выбора, привнесенное осуждением культуры. Культура ограничивает доступные для выбора позиции, вводя в жизнь правила и насаждая их посредством давления самих носителей культуры. В результате сокрушение духа людей позволяет культуре добиться подчинения людей. Люди боятся встать в полный рост, потому что не верят в то, что достаточно привлекательны, богаты или образованы для этого. Культура сокрушает человеческий дух, внушая людям их ограниченную ценность. Людьми которые не знают своей ценности, легко управлять. Особенно мощное давление оказывается на детей. Те дети, которые наилучшим образом научились понимать, как следовать культурным нормам, и которые умеют применять эти нормы к другим, получают власть и одобрение в социуме. Из них вырастают взрослые, которые нужны культуре государств и королей. Образцом носителя культуры является тот, кто на лучшем образом подстроился под идеи культуры. В основном это касается стиля, речи, образования и экономики. Во всех случаях в реальности это означает подчинение. Культура учит людей стремиться к портрету идеального гражданина для того, чтобы ты тоже стремился подчиниться. Такие люди вознаграждаются обществом за покладистость и конформизм. Власть имущие всегда вознаграждают за подчинение в любых аспектах жизни знаками благородства и отличия и наказывают тех, кто не выслуживается, высмеиванием и унижением. Так создается культурный уклад и так устанавливается рабство. Перелом духа людей в конечном счете заставляет всех подчиниться. Лишь немногие будут думать о том, чтобы сопротивляться культурным сетям властей, и почти все примут ее. Чистолюбие против тщеславия Культура учит, что чистолюбие — это непозволительная, чрезмерная оценка себя. Но вы – существо с неограниченной ценностью, культура лжет вам. Чистолюбие подвергается нападкам культуры, потому что культура не хочет, чтобы люди понимали свою ценность. Она намеренно объединяет понятие чистолюбия и тщеславия. Тщеславие «Чеславие» – это убежденность в том, что ваша ценность больше других. Это ошибка. Все люди имеют бесконечную ценность. Быть тщеславным – это значит принижать ценность тех, кто окружает вас. Само понятие власти – это воплощение тщеславия. Оно унижает людей настолько, что они начинают думать, что это не они, а закон имеет ценность. Чистолюбие – это просто осознание собственной ценности. Культура осуждает любое проявление честолюбия, чтобы поддерживать иллюзию, что ты недостаточно ценен, чтобы самостоятельно что-то делать, говорить или воплощать мечты. Честолюбие оскорбляет окружающих только потому, что их всю жизнь учили, что они несут в себе мало ценностей или не несут совсем. Людей обижает неправильное понимание того, что честолюбивые люди как будто бы лучше их. Людям вбили в голову, что честолюбие и тщеславие – это одно и то же. Если бы люди меньше попадались под влияние культурных доктрин, то они бы понимали, что все люди имеют одинаковую ценность. И тогда они, видя честолюбивого человека, чья вера в себя больше их собственной, непременно порадовались бы. Если какой-то человек имеет высокую ценность, то значит и они тоже. Культура осуждает чистолюбие, чтобы окончательно сокрушить человеческий дух. Без культуры люди позволили бы себе подпитываться вдохновением, которым пылают чистолюбивые люди. Они бы позволили себе быть достаточно чистолюбивыми, чтобы верить в то, что сами могут летать, исцелять болезни и совершать чудеса. Люди могли бы позволить себе быть достаточно чистолюбивыми, чтобы поверить, что они сами могут управлять своей жизнью. Энтузиазм и восхищение. Проявление людьми энтузиазма часто высмеивается культурой. Те, кто способны увидеть и восхищаться красотой и чудесами в мире, наиболее близки к пониманию собственной ценности. Это не то, что культура может себе позволить. Восхищение и энтузиазм допускаются лишь в узкоустановленных формах проявления. Культуры немного отличаются между собой, но все они в результате регламентируют разрешенные способы и мероприятия для излития восторга и восхищения. Эти мероприятия подменяют и вытесняют любые нормальные проявления энтузиазма людей таким образом, чтобы те не могли вдохновить остальных. Культура выставляет любые значительные достижения, как невозможные для обычного человека. Она учит, что человек может ожидать лишь очень ограниченного успеха в своей жизни. Культура приучает людей к мысли о том, что их мечты недостижимы. Но на самом деле они недостижимы лишь из-за культуры. Законы, контроль и разрушение человеческого духа ограничивают людей в том, чтобы они воплощали свои мечты в реальность. Всего лишь человек. Культура создала различные вариации фразы «всего лишь человек» в каждом языке. Эта фраза содержит в себе исключительное ограничение ценности людей. Эта фраза – ложь. Люди имеют безграничные возможности для роста. Вещи, которые в древние времена оказались чудом, сейчас являются обыденностью. Самые сложные принципы становятся чрезвычайно простыми, как только мы пропустим их через свое сознание и поймем. Благодаря свободе, чем больше ты учишься, тем отчетливее понимаешь простоту и прозрачность реальности. Культура часто учит, что умственные способности передаются по наследству. в объединении с убеждением, что наиболее властные также по совместительству являются и более умными, это учение призвано уверить тебя, что те, кто находится у власти, имеют заслуженное право там находиться. Оно призвано внушить людям, что их умственные способности ограничены устройством их мозга. Те, кто не находится у власти, очевидно недостаточно квалифицированы, чтобы управлять хотя бы самими собой. Культуре нужно, чтобы люди приняли это ограничение. и тогда царится всеобщее послушание. Прославление исторических зол. Современная культура имеет склонность романтизировать зло в истории. Властителям, ответственным за чудовищный геноцид, таким как Александр Македонский, присваивают титул «Великий». Королей и тиранов прошлого одаривают почетными званиями, такими как «мудрый» и «справедливый». Коммунистическое рабство – Восхваляется с той лишь оговоркой, что вся система развалилась только из-за порочной личности – Иосифа Сталина. А сама система-то была отличной. Даже убийства, выполненные блюстителями закона, обеляются под эгидой защиты закона и справедливости. Кровавые бойни идеализируются как высшая степень гражданской преданности. Культура хочет, чтобы мы не понимали историю и игнорировали ее. Она хочет, чтобы мы верили, что это все красочное приключение, вместо того, чтобы увидеть в ней нескончаемую борьбу человека со злом. А правда в том, что миллионы людей отдали свои жизни в борьбе с тиранией. Урок истории не в том, чтобы чтить рабов или восхвалять королей. Это урок о природе зла, которую нам необходимо увидеть и распознать. Не дай культуре с помощью восхваления тирании спрятать от тебя настоящую историю. Эти попытки замаскировать тиранию можно найти в любой культуре прошлого. Но они так же успешно продолжаются и сегодня. Те, кто создал тиранию и способствует установлению любой власти, часто прикрываются фразой «Я просто делал свою работу». Культура не спрашивает, что это была за работа. Культура не позволяет тебе осознать, что эти люди на самом деле несут полную ответственность за то, чтобы подчиняться или не подчиняться преступным приказом властей. Нацисты, коммунисты и военачальники похожи в одном. Каждый из этих обычных мясников просто делал свою работу. Культура прославляет зло в истории и учит, что слепое подчинение – это добродетели. Так как она ослепляла сознание людей в прошлом, этим же приемом она пользуется и сегодня. Не имеет значения, насколько правильный закон. Суть в том, что всегда, когда требуется установить какую-то власть, Необходимо уничтожить чью-то свободу. Подчинение. Поддерживать подчинение властям – единственная цель существования культуры. У нее тысячи разных приемов и миллионы лживых призывов, но суть ее одна – подчинение. Рыцарство. Это кодекс чести, созданный для подчинения королям в Средние века. Он заключался в слепом обожании рыцарей и знатных особ. Крестьяне и рабы были обучены тому, что те, кто ими управляет и выдумывает законы, это люди уважаемые и априори добродетельны. Целью было подчинение всех людей властям. Учение о рыцарстве заключалось в том, что рыцари на службе закона имели больше ценностей, чем все прочие. Патриотизм – это кодекс чести, созданный современными государствами. И сводится он к полной преданности тому, кто правит страной в данный момент – Патриотизм не оставляет выбора. Вы не можете выбрать, какую страну поддерживать. Вы – раб с рождения. Вы не можете отказаться от подчинения. Все законы имеют абсолютную власть над вами. Патриотизм учит, что именно государство является славным и сильным. А простые люди имеют ценность лишь той мере, в какой они подчиняются государству. Торжество закона – это кодекс чести, созданный демократиями. Он учит тому, что почет и уважение заключаются в подчинении законам. Он учит тому, что вам нельзя оспаривать то, что написано в законе, и задаваться вопросами, кто его написал и почему. Торжество закона требует полного подчинения. Закон – это оружие, и суть его – подчинение. Торжество закона уравнивает свою преступную природу с моральностью – Торжество закона учит, что закон имеет большую ценность, чем сами люди. Любая культура называет неподчинение изменой и пугает людей самую мыслью о любого рода сопротивлении тому, что считается правильным и уместным. Понятие «измены» исходит из предположения, что неподчинение интересам властей – это плохо. Правда же заключается в том, что плохо именно заставлять людей действовать против их воли, Но так как любая власть – это порождение насилия, требования законов аморальны и бессмысленны по своей природе. Соответственно, такого понятия, как измена, просто не существует. Как рабы сами насаждают культуру рабства? Практика показывает, что те, кто находится под влиянием культуры, будут стремиться подчинить ее доктринам и всех остальных. Культура учит, что мораль заключается в подчинении. И поэтому те, кто верят, что институты власти имеют право существовать в обществе, будут требовать, чтобы их друзья и соседи вели себя в соответствии с волей культуры. Это хитрая уловка и вероломство культуры. Она убеждает людей, что рабство – это должность и мораль. Она жаждет только подчинения, и люди дают его с лихвой. Культура убеждает людей, что разрушение свободы неизбежно и необходимо. Как всегда, она делает вид, что зло – это добро, а добро – это зло. Все, кто осмелится высказаться против властей в защиту свободы, будут подвергнуты порицанию окружающих. Наибольшим достижением культуры является способность убедить людей стать солдатами, заставить их убивать, грабить и завоевывать другие народы. Такое происходило во всех империях в истории. Так было и будет во всех королевствах и современных государствах. От нацистских властителей до варварских племен. От линчевателей толпы до современных блюстителей закона. Власть расширялась и удерживалась за счет насилия. Тех, кто участвовал в продвижении целей зла, культура награждала титулами храбрый и честный. Символы власти. Культура пытается установить власть над людьми, внушая им, что они ничтожны по отношению к закону. Когда люди искренне верят, что они стоят меньше, чем законы, они легко поверят и в то, что их правильное поведение подчиняться. Символы власти, призванные создать иллюзию, что люди имеют меньшую ценность, очень мало менялись на всем протяжении истории. Мантии современных судей похожи на мантии королевских особ. Во времена королей носили короны, позднее вошли в моду парики. Униформы современных стражей порядка пришли заменить доспехи рыцарей. капитан, генерал, сенатор, магистрат, шериф, принц, лорд. Титулы, одеяния и бейджи используются в каждой культуре во все времена, чтобы создать иллюзию наличия власти. Культура концентрирует внимание на символах чести, лояльности, преданности и долга. Эти символы не новы. Для любого человека не представляют никакого труда распознать глупость слепой преданности королю, диктатору или строю. Однако люди все равно ведутся на современные символы, такие как закон, демократия и патриотизм. Если цель символа – подчинения, то этот символ – есть зло. Полицейские носят бейджи и значки, чтобы показать, что они на службе и уполномочены насаждать требования закона. Они насаждают требования закона над вами, хотя вы лично их ничем не уполномачивали на это. Это иллюзия наличия полномочий и власти. Культура прячет тиранию под этими уловками и бессмысленными символами. Ей нужно, чтобы вы верили в то, что закон уполномочен распоряжаться вами, как ему вздумается. Она деликатно скрывает тот факт, что только вы сами должны были дать на это согласие. Вместо этого она предполагает, что согласие получено от вас автоматически, по факту рождения или географического положения его места относительно границ областей действия законов. Это иллюзия. Если бы закон действительно являлся уполномоченным агентом защиты или воли людей, ему потребовалось бы получить на это согласие каждой отдельной личности, которую он намеревался бы представлять. И даже в таком случае ему бы пришлось оставить за каждым человеком право в любой момент отказаться от его влияния по факту, когда действия закона перестали удовлетворять его запросам. Но закон никогда не спрашивает и не будет спрашивать вашего согласия. Он не представляет ваши интересы. Он представляет интересы зла. Деньги и корысть. Деньги – это не зло. Культура изобрела множество мифов о том, что деньги являются злом, только за тем, чтобы властям было легче их отбирать. Власти могут обесценить твое желание улучшить свою жизнь, демонизируя результаты твоего труда. Культура учит людей, что желание получить больше комфорта в жизни – это эгоизм и корысть. Она учит, что деньги – это мистическое древнее зло. Чем больше мрака окутывает понятие денег, тем легче красть их у тебя. Корысти не существует среди свободных людей. Корысть – это не любовь к деньгам. Любовь к деньгам – это всего лишь стремление к лучшей жизни. Корысть – это кража денег, и она существует только среди тиранов. Нет ограничений тому, насколько ты можешь сделать свою жизнь лучше, как не существует и предела способностям человечества к исцелению болезней, устранению голода и получению удовольствия от жизни. Культура постоянно хочет представить тебя таким, будто ты чем-то ограничен. Культура учит, что ты недостаточно хорош, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Нет корысти в том, чтобы желать большего. Корысть заключается лишь в том, чтобы красть плоды трудов других. Воровство – вот зло. Власти по своей природе держатся на воровстве. Так что корысть – это удел тиранов. В то время как культура учит тебя, что работать за деньги – это корыстно, она также учит тебя, что работать бесплатно – это почетно. Работать по велению закона во имя коллективного «мы» – это одна из немногих уместных форм проявления амбиций. Однако, если ты не можешь выбрать, отдать или оставить то, что ты заработал, то ты не часть этого «мы», ты раб. Закон – это оружие. Власти объявляют себя единственным средством защиты граждан, и поэтому у людей нет инструментов для борьбы с самим законом. Закон придуман, чтобы сделать рабами всех, кто ему подчиняется. Многие люди используют закон для откровенного вымогательства. Юристы и воры вполне регулярно объединяются вместе в демократиях, чтобы обирать людей. Считаются нормы, бояться проявлять какое-то поведение или высказываться определенным образом, потому что это может быть использовано как предлог, чтобы осуществить над вами очередное вымогательство. Идея, заложенная в основу узаконенных вымогательств, – это идея обязательств. Эта идея заключается в том, что человек должен нести ответственность за ошибки других. и частенько ее выдают за принцип справедливости. Но если присмотреться, то это и не принцип, и в нем нет никакой справедливости. И вся эта идея – ложь. Как уже говорилось ранее, нет никакой необходимости насаждать принципы. Они действуют в природе и в обществе сами по себе. Единственная причина, по которой законы навязывают людям обязательства, это чтобы извлекать огромные суммы денег из тех, кто может их заплатить. Обязательства учат тебя тому, что ты по закону несешь ответственность за предотвращение ошибок других, если у тебя больше денег, чем у них. В свободном мире действия людей и их личные ошибки приводят к последствиям в отношении них самих. Эти последствия необходимы для роста и развития людей и человечества в целом. Законы переворачивают все с ног на голову и возлагают обязанности на всех без разбору. Законы искажают наше понимание реальных принципов этим запутыванием. Делается это для порабощения и вымогательства. Культура восхваляет общественное благо, насаждаемые с применением силы, а научит, что вполне правомерно устанавливать законы, направленные на достижение каких-то коллективных идеалов, будь то взымание обязательной платы или контроль поведения, обязательно часто обуславливается общественными интересами. Если эти вещи действительно полезны людям, то почему требуется навязывать их принудительно? Помните разницу между законами и принципами. Принципы никогда не требуют усилий для их принудительного продвижения, а работают сами по себе. Не требуется законов, чтобы люди смогли прокормить себя и построить себе жилье. Если что-то требуется навязывать с применением силы, то это не может быть чем-то хорошим. Это то, чего хотят власти. Все правительства, все насилие и все законы – это способы, чтобы заставить тебя вложить в свои деньги или усилия без твоего разрешения. Если бы эти вещи приносили тебе пользу, то ты их сам делал бы добровольно. В свободном рынке ты получаешь только то, за что платишь сам. Власть – это такая штука, которая позволяет получить все, что угодно за счет других, тех, у кого больше ресурсов, проще и обворовать». Культура использует такие понятия, как рабочий класс и богачи. Эти понятия не имеют никакого смысла, так как даже сегодняшние бедняки являются богачами по сравнению с тем, как жили люди в прошлом. Эти понятия являются инструментами манипуляции культуры. Если культуре удается создать эти социальные группы и убедить вас, что они противоборствуют между собой, то только чтобы спрятать собственную тиранию. Культура создает коллективизм, разрушая индивидуализм. с помощью разрушительных символов, таких как «мы» и «наши». Так людей учат, что дети в большей степени являются сынами Отечества, чем детьми своих родителей. Культура учит, что коллективное «мы» нуждается в законах и налогообложении, и оно ведет войны. Разрушение индивидуальности при коллективизме напрямую служит целям зла. Коллективизм учит, что хорошие вещи нужно делать принудительно. Он учит, что людей нужно заставить достигать вещей ради их собственного блага. Он паразитирует на любви людей к своим близким и превращает ее в требования властей. В результате получается рабство. Если индивид не может выбрать что-то или отказаться от этого, то это что-то не может идти ему на благо. Насилие разрушает человеческий дух. Выбор же, напротив, это то, что создает саму жизнь. Зло кроется не в глупости людей, зло кроется в их порабощении. Закон подменяет мораль. Культура представляет закон абсолютно непогрешимым, чтобы добиться всеобщего подчинения. Даже когда закон несправедлив, культура учит, что мораль требует подчинения ему. Закон позволяет себе насильственно насаждать благоразумие и предусмотрительность людям, называя это моралью. Это абсолютнейший обман. Мораль – это свобода. Зло уничтожает свободу и называет это моралью. Свобода – это лекарство от непредусмотрительности. Все социальные нужды, которые предполагает исправить закон, существуют из-за того, что людям не хватает свободы для обучения и роста. С ограниченными возможностями для роста люди не успевают понять принципы, путаются, что зачастую приводит к неразумному поведению. Свобода приносит мудрость, мир и процветание. История свободы показывает это вполне четко. Сила и принуждение уничтожают ценность человеческих существ и разлагают силу их духа. Зло крадет ваш суверенитет и контроль над вашей жизнью. Разрушение свободы не может привести к чему-либо положительному в конечном итоге. Культура учит, что только отморозки и безумцы оспаривают власть правительств. Закон – это священная корова в руках культуры. Безумие – это не физическая невозможность воспринимать реальность, это добровольное отрицание реальности в угоду искусственным конструкциям тирании. Закон угрожает насилием всем, кто отказывается повиноваться ему. Настоящее безумие – это когда вы принимаете решение действовать в соответствии с чьими-то чужими искусственными взглядами на мир. Люди, однажды повиновавшись законам под страхом смерти, постепенно начинают воспринимать торжество закона как должное и перестают задавать вопросы. Культурная эндокринация и есть безумие. Слепое подчинение – это безумие по определению. На самом деле вера в то, что люди у власти имеют ее по праву, уже безумие. Безумие предполагать, что они всегда там будут. Безумие верить, что закон имеет право отдавать приказы людям. культуры королей, патриотизма и законов – это безумие. Ни одно живое существо, понимающее полностью свою ценность, никогда не допустит мысли, что кто-то имеет право управлять им. Функция культуры заключается в том, чтобы ослепить глаза людей, чтобы люди не могли увидеть свою ценность и заткнуть им уши от любых речей, чтобы никто не смог им рассказать о ней. Когда влияние культуры переживает свой пик, безумие опустошает умы людей – Подчинение – основная цель властей, и они не хотят оставлять никакой возможности к восстанию. Слепое подчинение – безумие по определению. Культура учит, что только полиция имеет право защищать. Она учит, что только власти могут решать, стоите ли вы защиты и какой уровень защиты необходимо вам предоставить. В то время как вам абсолютно запрещено защищать себя – Культура учит, что когда похищение человека или убийство осуществляется по требованию закона или для защиты властей, это вполне уместно. Чтобы избавиться от любых мыслей о борьбе людей против своих хозяев, культура учит, что революция никогда не может быть приемлемой. Восстание без насилия практически никогда невозможно. Культура должна убедиться, что власти удерживают монополию на насилие. а им не свойственны какие-либо муки совести в части похищения людей, заключения их в тюрьмы, убийства и прочих зверств. Единственный способ избавиться от властей – уничтожить всю тиранию на корню. По этой причине потребовались масштабные кровополитные войны для уничтожения узурпировавших власть тирана вроде Гитлера. Контроль свободы слова позволяет избежать неудобных вопросов по части легитимности властей. Он создает идеи целесообразности, чтобы спрятать собственную тиранию. Единственное, что остается сделать культуре, это убедиться, что если кто-то и узнает о собственной ценности, то даже в этом случае он не сможет избавиться от присутствия властей в его жизни. Вот почему защита собственной свободы представляется культурой в высшей степени аморальным поступком. Цена свободы – это кровь. И причина этого проста – злу все равно живы вы или мертвы. Оно убьет тебя до того, как вернет тебе контроль над твоей жизнью. Сотни миллионов людей за всю историю погибло в подтверждении этому принципу. Каждый бандит, ранящий, насилующий или убивающий невинного подтверждает это. И хотя большинство людей не являются злыми, существуют могущественные тираны, которые никогда не откажутся от идеи контролировать других. Эти люди готовы развернуть землю, чтобы заполучить власть или продолжать удерживать ее. Единственный способ покончить с тиранией – это уничтожить каждого тирана. Чем больше тиранам разрешается устанавливать власть посредством культуры, тем сложнее от нее освободиться и тем больше жизни это будет стоить. По этой причине культура учит, что единственный способ уберечь от закона – это подчиниться ему. Это учение охраняет тиранию. Сто миллионов людей погибло от рук коммунистов, потому что лишь единицы готовы были делать то, что правильно, игнорируя требования закона. Европа была практически разрушена, потому что так много людей ценили закон больше свободы и не смогли остановить Гитлера, пока он был слаб. Истинная природа насилия исчезает из газет и заменяется индустрией развлечений и насилия искусственного, что учит людей, что их безопасность заключается в рабстве и в покорности. Новостные сводки являются орудием властей, а истинная цена тирании скрывается. Культура прячет кровавые картинки от людей, чтобы сделать их пассивными. В действительности же зло не остановится ни перед чем, чтобы управлять тобой, включая уничтожение всего, что у тебя есть, и всех, кого ты любишь. Насилие используется для защиты тирании каждый день. Насилие и убийства аморальны только тогда, когда используются для уничтожения свободы. Защита свободы не может быть аморальной. Каждый человек, который готов направить оружие на невиновных, чтобы добиться власти и контроля над ними, должен быть уничтожен. Глава пятая. Тактика. Не стоит бояться анархии. Бояться стоит тирании. Культура рассказывает о благородстве властей. Власти прикидываются защитниками людей против врагов, которые непременно хотят им навредить. Общей темой среди всех властей на протяжении всей истории является бессменный враг – анархия. В то время как по мере развития культуры в число врагов общества добавились расизм, экономика, терроризм, национализм и бесчисленное множество других врагов, анархия демонизируется любым режимом во все времена. Однако этой страшной анархии как таковой не существует. Ты не убьешь соседа в отсутствии полиции. Ты не зло. Те, кто хотят контролировать тебя и применять насилие над другими, хотят вбить тебе в голову одно, что ты недостоин управлять собой. Они учат, что ты недостаточно умен, дисциплинирован и ценен. Они учат, что только правительство может управлять тобой. Слово «правительство» означает тиранию. Оно существует, чтобы закрепить и узаконить владение тобой. Тобой не нужно управлять. Ты – человеческое существо с неограниченной ценностью и возможностями. Ты и только ты можешь контролировать свои действия, речь и свой труд. Все, кто хотят получить что-то от тебя, должны просить на это разрешение. Любой, кто этого не делает, является злом. То, что мир погрузится в хаос в отсутствие властей – это ложь. Она придумана тиранами, чтобы обмануть тебя. Не бойся анархии, бойся тирании. Королевская власть. Даже на самой заре эпохи людей были те, кто хотел использовать окружающие в качестве инструмента для своих целей. Вместо того, чтобы создавать что-то самим, развиваться в мудрости и понимании того, как достичь невозможного, ими двигала лень, и они придумали культуру воровства и контроля. В простейшей форме эти люди использовали превосходство физической силы и угрозу насилия для запугивания других. Их требования были просты – деньги. Таким образом, более сильные физически могли жить за счет труда других. Успех таких людей необходимо соотносить с уровнем культуры того времени. Одни были головорезами и задирами, другие – варварами и бандитами. Благодаря случайному успеху и бесконечному разбою, такого рода зло редко удерживало власть над людьми надолго. Восстания и вооруженные сопротивления были обычным делом. Было крайне сложно удерживать хватку и осуществлять постоянное вымогательство над людьми. По мере развития истории, люди более хитрого склада ума изобрели новый инструмент контроля, необходимый для установки власти над людьми. Этим инструментом стала культура. Вместо явного вымогательства и разбоя, они создали это ощущение власти по праву, первый королевский институт власти. Его целью... было предостеречь людей от восстания, внушив им, что власть над ними имеет легитимные основы. Это основная цель любой культуры. На протяжении тысячелетий культура королей порабощала человечество под видом вождей, королей и императоров. Все титулы и знаки отличия были созданы, чтобы объединить в глазах людей правящую семью с их собственной семьей. Людей, которым по природе свойственно уважение и почет к членам их семей, Научили, что королевские особы как бы являются продолжением их собственной семьи, причем даже более важным и ценным. Король представлялся в культуре чем-то между отцом и богом. Мимикрия подсемейные семейные узы является краеугольным камнем культуры королей. Людям представлялось, что почитание правящего класса являлось высшей формой почитания собственных отцов и матерей. Целью культуры было запутать людей, заставив их думать, что вымогатели по праву вошли в их жизни. В результате люди редко когда пытались сопротивляться. Каждый аспект культуры королей обучал людей концепциям дворянского отличия, лояльности, долга и чести. Все эти идеи сплошь ложь. Они были созданы только чтобы внушить людям, что их собственная ценность меньше ценности короля. Без этих уловок культуры король был бы простым головорезом, отбирающим еду и результат труда других посредством меча. С этими уловками он, его величество, король. Вся эта ложь, изобретенная культурой, направлена на поддержание власти у тех, кто ее захватил. История свободы. С завершением эпохи королей эта культура начала распадаться и вырос уровень свободы. Это выразилось в двух сокрушительных ударах по монархическому институту – Великой Хартии Вольности и Декларации Независимости. Каждый раз, когда людям удается дать отпор культуре, они все больше узнают о собственной ценности. Когда бунтарский дух распространяется хотя бы среди выдающихся смельчаков, культурная хватка ослабевает, и люди перестают видеть в короле того, кто имел право выдвигать им какие-то требования. Они начинают видеть отблиск собственной ценности. Но коварные инженеры зла также поняли, что мир больше не купится на идею монархии. С поразительной скоростью. Всего лишь за несколько поколений им удалось разработать и внедрить в массы культуру государств, чтобы заменить ее. Под колпаком государств люди стали рабами границ своих территорий, чего не было никогда ранее в истории. В фразе «Мой король» на смену пришла еще более мощная установка – «наша страна». Государства стали причиной стольких смертей и таких масштабов порабощения, что королям и не снилось – Однако история свободы показывает, что, несмотря на укрепление культуры государств, урок Института королевской власти был усвоен. Свобода расширяется по миру вместе с ростом населения Земли. Влияние культур рутинно рассыпается, когда люди устремляются к свободе, и каждая новая тактика обмана будет изобличена. Чем больше государству приходится прибегать к насилию, тем громче слышен голос свободы. Сотни миллионов были убиты, миллиарды порабощены лишь недавно в истории. Все это тщетные попытки злых людей остаться у власти. Когда стабильность их империи поставлена под сомнение, они нещадно проливают кровь своих подданных. История свободы показывает и то, что это усиление насилия означает не укрепление зла, а его гибель. Насилие требуется лишь тогда, когда культурная хватка ослабевает настолько, что оказывается неспособной контролировать умы людей. Смерть королей, распад государств, мутации культуры и насилие правительств – все это свидетельство приближающегося конца зла. Власти всех мастей борются за то, чтобы сделать очередной вдох в мире, который обретает навыки и понимание, как утопить их навсегда. В нашем с вами мире эта война практически уже не может быть проиграна. Нам остается только наблюдать, как зло погибает. Государство. Государство – это культурная ширма, крайне эффективная для установления власти. Государство использует общность в расе, языке, культурном наследии, чтобы завладеть людьми. Единственное, что является общим в разных государствах – это границы. По мере распада культуры королей, государства пришли им на смену. Власти жаждали найти такой же стабильный способ вымогать, какой был во времена королей, но им было необходимо избегать ассоциации с уже распознанными людьми-шаблонами тирании королей. И тогда они создали нового врага, которого назвали «они», и новую культуру, которую назвали «мы». Государство начертили границы по всему земному шару, охватив каждый дюйм, в том числе необитаемой земли, известной человечеству. Все, кто живут внутри этих линий, автоматически становятся собственностью государства. Людям внушают, что они якобы управляют своими правительствами посредством демократии, коммунизма, теократии и различного рода ритуалов. И внушают, что их государства принадлежат им. Такова культура этого мы. Правда заключается в том, что государства владеют вами. Государства созданы и границы расчерчены для обеспечения стабильности власти, в то время как короли укрепляли свою стабильность тем, что убеждали людей в том, что им необходимо присягать на верность властям. Государства сделали шаг вперед и убедили людей, что власть – это и есть люди. Культура государственности обманывает людей, чтобы лучше вымогать у них деньги и лучше их контролировать». Как только вы дадите кредит доверия любому паразитирующему институту, вы в ту же секунду становитесь его жертвой. Будучи волком в овечьей шкуре, они хотят, чтобы вы верили, что они защищают вас от анархии или от любого другого врага, придуманного ими. Их законы, однако, не говорят об этих врагах. Они говорят о вас, о том, сколько денег вы им должны и что вы обязаны делать для них. Правительство – это агент силы. Как только ему верено хоть какое-то влияние, как только вы даете ему право отбирать жизнь и свободу, оно становится агентом зла. Злым людям, ищущим власти над тобой, не нужно сражаться с твоим правительством. Все, что нужно злу, уже есть в правительстве. Поэтому зло естественным образом подыскивает себе местечко в этом правительстве. Было опробовано множество видов управления и контроля. Вне всякого сомнения, наиболее влиятельными правительствами были те, которым удалось убедить людей, что люди и есть правительство. Все другие или уже распались, или распадутся в ближайшее время. Именно поэтому демократии так сильны и появились на разваленных других позже всех. Коммунизм и социализм. Социализм, коммунизм и государство всеобщего благосостояния возникали в истории под разными идеологиями. Однако они, по сути, являются одним и тем же. Все они учат тому, что люди самостоятельно не способны эффективно наладить производство благ, чтобы прокормить себя и обеспечить себе достойное существование. Властям нужен враг в виде корысти и нищеты, чтобы обосновать необходимость присутствия властей в жизни людей. Коммунизм – это вторая по эффективности форма зла, существовавшая когда-либо и, пожалуй, наиболее разрушительная по своим достижениям. Коммунизм учил людей, что им требуется равенство в количестве ресурсов, вместо свободы что-либо создавать. Коммунизм использовал ложь, что люди в равных долях владеют своими правительствами, чтобы заполучить их поддержку в порабощении труда и милитаризации. Каждый, кто познакомился с практическими идеями коммунизма, должен быть способен распознать зло. Нет ничего плохого в помощи друг другу в рамках общества. Нет греха и самопожертвовании. или в том, чтобы делиться с другими. Но, как и со всеми культурами, эти идеи являются ложными. Коммунизм и социализм – это не про то, чтобы жертвовать чем-то ради общего блага или делиться по доброй воле. Это всегда происходит по принуждению. Социализм учит, что люди не владеют результатами своего труда. Они запутывают людей культурными идеалами, такими как долг и братство. Но их истинная природа – это насилие. Ничто при социализме не происходит добровольно, всем движет насилие или угроза его применения. Как и все остальные культуры, социализм и коммунизм являются злом. Тирании уничтожили бесчетное количество жизней, столько, что бедности и не снилось. Во времена бедности единственная вещь, которая стоит на пути у людей к процветанию – это правительство. Правительства прибегают к насилию, чтобы ограничить свободу людей и таким образом ограничить возможности людей к улучшению качества их жизни. Под предлогом борьбы с бедностью власти применяют принуждение и насилие, что приводит к большему количеству смертей, разрушений, чем от любых катаклизмов, голода и всех засух вместе взятых. Элемент насилия отделяет тиранию от социалистических идеалов, Без насилия в самих по себе в них нет ничего плохого. С насилием и принуждением они приравниваются к любым другим формам правления. Все они несут человечеству только страдания. Диктаторы. Диктатуры имеют сходство с королевскими институтами власти прошлого, адаптированными под современную культуру государств. Общее является вера в то, что диктаторы, как и короли, являются более высокой породы. Во времена, когда культура сильна, о правителях думают только как о чистейших и праведных. Иосиф Сталин и Адольф Гитлер – два хороших примера. После их смерти люди были шокированы теми зверствами, которые они сотворили со своим же народом. История хранит бесчисленное множество откровений людей, которые верили в то, что террор в их государствах производился без ведома их правителей. Трудно поверить, что правительство немецких национал-социалистов преподносило войну, в которую оно втянуло всю Европу, как оборонительную для своих граждан. Везде, где вы встретите культуру, поддерживающую власть или пытающуюся установить таковую, вы увидите разрушение свободы. В каждой культуре люди были обмануты верой в то, что их власти хорошие. Даже когда им удается увидеть тиранию властей в истории – Они оказываются неспособными разглядеть ее в своей собственной культуре, здесь и сейчас. Величайшей ошибкой в истории было бездействие людей. Убийство человека, который настаивает на уничтожении свободы, представляется чем-то в высшей степени экстремальным для людей под влиянием культуры. Культура преподает свою доктрину именно таким образом. В то же время неоспоримым является тот факт, что лучше было бы убить Гитлера, Мао Цзэдуна или Ленина, прежде чем дать им разрушить свободу и жизнь миллиардов людей. Идея убийства диктатора малой кровью, до того, как он сможет убить миллионы сам, преподносится культуре как в высшей степени неуместная, потому что культура по своей задумке призвана защищать правителей до последнего. Так зло и процветает. Мир устанавливается, когда люди встают на стражу морали, и отвергают любые уловки культуры, чтобы лишить их свободы. Не тираны, а защита свободы любой ценой во все времена принесет мир и процветание людям. Культура любит учить людей, что мораль необходимо подкреплять силой. В этом кроется ее величайший обман и могущественная ложь. Культура учит, что мораль и благоразумие – это одно и то же. Культура легко может потребовать власти над людьми, если они поверят, что сделать что-нибудь глупое – Это то же самое, что сделать что-нибудь плохое. Моральность – это свобода, а моральность – это разрушение свободы. Моральность – это добро, а моральность – это зло. В культуре было бы на руку, если бы ты поверил, что мораль определяется личными предпочтениями, поэтому она подменяет ее на благоразумие. Когда люди верят, что насаждение благоразумия совпадают с интересами защиты свободы, эта вера может быть использована для драматического усиления могущества власть имущих. В средние века инквизиция использовала идеи насаждения морали для расширения влияния римской церкви. Они создали законы и специальные карательные группы, чтобы внедрить церковную власть прямиком в жизни людей. Культура приветствовала это, потому что церковь якобы защищала мораль. Они просто устанавливало произвольный контроль. Сухой закон США был представлен как средство борьбы с алкогольной зависимостью. Правительство подготовило огромное количество полицейских для участия в контроле за жизнями людей в рамках этой борьбы. Те, кто принуждает к насильственному применению благоразумия в жизни людей, учат тому, что люди не способны сами научиться вести себя интеллигентно. Культура учит, что людям непозволительно быть свободными, чтобы совершать собственные ошибки. Она учит, что люди недостойны управлять собственными жизнями. Но без свободы любое благоразумие лишено всякого смысла. Защита окружающей среды следует тем же идеалам, что и коммунизм. Она учит, что корысть – это враг, и что корыстные люди в погоне за деньгами обязательно уничтожат землю. Враг в лице корысти является тем же, что используется в коммунистической пропаганде. И это одна и та же ложь. Обе этих идеологии учат тому, что без властей свободные люди уничтожат друг друга. Они обе учат, что правительство необходимо, чтобы обеспечить безопасность. Защита окружающей среды – это трансформация древней лжи, которая зло применяла во все времена. Она утверждает, что грязь под вашими ногами ценнее, чем вы сами. Она утверждает, что необходима власть над вами, чтобы убедиться, что вы не уничтожите ее. Как и совсем другим злом, единственное, что ему требуется, это ваше подчинение. Под каким предлогом это подчинение осуществляется, зло мало интересует. Культура утверждает, что единственный источник безопасности в жизни – это правительство. Только оно может охранять воду, воздух и еду. Вы только предоставьте им власть. Сила политики защиты окружающей среды состоит в том, что ее можно использовать для контроля любых аспектов вашей жизни. Транспорт, еда, жилище, энергия, коммуникации – все это попадает под колпак государственного регулирования и контроля. Защита окружающей среды – это лишь еще один предлог для продвижения рабства. Бюрократия. Крайне важно понимать, что бюрократия – Это не просто неудобство. Рабство, устанавливаемое бюрократией, заключается в ее обязательности в применении силы. Тех, кто находится под ее влиянием, обучают видеть в бюрократии особую жизненную необходимость. Правда в том, что бюрократия не улучшает качество жизни, а паразитирует на ней. Культура бюрократии необычайно сильна во многих сферах. Она смогла убедить людей, что имеет право вводить лицензии, взымать комиссии, выдавать разрешения и требовать предоставлять отчетность. Отказ подчиниться ей приводит к штрафам, тюрьме или смерти. Вот такая свобода. Бюрократия приносит пользу прежде всего тем, кто зарабатывает на ней. Это государственные чиновники и контролеры. Один из наиболее излюбленных приемов восстановления новых мер регулирования – это наслоение законов. Например, ношение мотоциклетных шлемов или использование автомобильных ремней безопасности. Сами по себе эти полезные вещи для вашей безопасности нужны. Но злу в сущности нет дела до вашей безопасности. Ему есть дело только до того, чтобы их ношение было обязательным. Бюрократы создали основы для новых мер регулирования, используя уже существующие меры. Они могут вымогать деньги под предлогом того, чтобы оплачивать медицинские расходы потерпевшим. Они могут требовать носить шлем или застягивать ремень, якобы потому, что они оплачивают эти расходы. Решения противоречий, которые неизбежно возникают между законами, которые предлагает бюрократия, это еще больше законов и норм. Очевидно, что целью их деятельности – являются законы сами по себе. Терроризм. Терроризм – это не про Америку и не про религиозные течения, а про диктатуру и авторитарный контроль. Терроризм безукоризненно следует шаблону тирании. Все больше новых технологий распространяется по всему миру. Вместе с ними и весточки свободы также попадают в самые дальние уголки земного шара, и люди начинают видеть тиранию в своих собственных культурах. Как только культурная хватка над людьми ослабевает, власти прибегают к насилию. Терроризм – это активность властей по созданию негативного образа свободы, что свобода несет бесправие и разрушение. Под видом терроризма власти пытаются создать иллюзию, что свобода – это хаос, и что свободу нужно бояться. Терроризм на протяжении всей истории использовался, чтобы заставить население наделить полномочиями людей, жадных до власти. у которых отсутствует совесть. Терроризм редко использовался против тех, над кем эта власть пыталась установиться. Терроризм Гитлера в отношении евреев использовался для устрашения и установления власти над немецким народом. Аль-Каида использует свои показательные теракты против американцев для установления власти над мусульманами. Но терроризм – это и подтверждение шаблона свободы. Это знак, что тираны начали утрачивать влияние, которое они удерживали над людьми все это время. Настолько, что им приходится прибегать к террору. Злу страшно. Право. Понятие права как такового не существует в природе. Все люди полностью свободны. Понятие права было изобретено теми, кто хотел избавить людей от гнета правительств, но все еще верил, что правительство необходимо и что не важнее людей. Основная трудность части прав заключается в том, что они представляются неким набором разрешений, дарованных людям и их правительством. Однако во всем остальном правительство могут делать с вами все, что им вздумается. Даже в ограничительных мерах не ставится под сомнение, что закон важнее людей. Правда в том, что вы свободны и не существует никаких властей, имеющих право требовать от вас хоть что-то. По своей природе вы свободны и никому за это ничего не должны. В этом и заключается ценность человеческого существа. Представители закона Культура учит, что только полиция имеет право защищать людей. Она учит, что если бы людям было разрешено защищать себя, то случился бы хаос. Наказание за самооборону, вместо того, чтобы полагаться на защиту полиции, как правило, весьма суровое. Причина очевидна, и она раскрывает тираническую сущность закона. Если вы перестанете быть беззащитным, то у них останется крайне мало шансов править над вами. Назначение закона и его представителей не защищать вашу свободу, а поддерживать стабильность системы вымогательства и грабежа, установленную над вами. Законы никогда не утверждают простым языком: не убивать, не насиловать, не воровать. Вместо этого они представляют собой тома поверх томов, описывающие, как до самых мелочей должен контролироваться каждый аспект вашей жизни, разрушающий свободу везде, куда им удавалось добраться. Каждый правительственный институт – это рассадник таких законов. Но ни сами законы, ни распорядители не имеют на то никаких прав. Большая ошибка скрывается в слепом уважении к представителям закона. Цель законов не защита, а контроль. Каждый чиновник при этом верит, что делает благое дело. Это как раз то, что нужно культуре, чтобы он так думал. Каждый из сотен миллионов людей, погибших от рук правительства, преследовался на законных основаниях. Законы не есть мораль. Законы, правила и регламенты сами по себе практически не опасны для человечества. Они исходят из предпосылки, что есть какая-то власть, установленная над вами, и это только культура требует, чтобы вы их соблюдали. Люди, оставленные в покое, спокойно проигнорировали бы большую часть из них, распознав и убедившись в том, что представляет собой настоящая свобода. Именно в насильственном насаждении требований законов и заключается основное зло. Это основа всех законов. ибо все законы приходится подкреплять насилием, чтобы контролировать людей. Готовность чтить и соблюдать любые законы – это прямое приглашение тирании. Каждая культура, когда-либо существовавшая на земле, учила людей, что полиция – это благородство и доблесть. Средневековая культура в оправдании своей тирании называли ее рыцарством. Террористические организации оправдывают себя религиозными учениями. Какую бы культуру ты ни наблюдал, ты всегда найдешь слепую веру в то, что ставленники закона представляют собой высшую добродетель. Но вопрос не в том, насколько благородны люди, участвующие в насильственном насаждении законов, а в благородстве самих законов. Предположение о добропорядочности представителей закона – это как раз то, что нужно культуре, чтобы скрыть изъян в самой природе закона. Этим пользуются все исторические диктаторы, короли и мафия. Как еще им скрыть свои злодеяния, большие и малые, как не передать их группе вооруженных лиц, удерживающих монополию на насилие и уважение? Наказание за неповиновение властям – это всегда смерть. Все, кто восставал в открытое противостояние против установленных властей на протяжении истории, были убиты. И по сей день в свободных странах продолжаются убийства несогласных. Если они не могут уговорить вас подчиняться, в ход пойдут угрозы. Если угрозы не помогут, то вас посадят в тюрьму. Если и это не поможет, вас убьют. Неважно, какой закон вы нарушите. Даже за простое превышение скорости, если откажетесь платить, вас арестуют и убьют при попытке побега или сопротивления. Это происходит постоянно. Наказание – это смерть. Цена правительству. Наиболее жесткие наказания предусмотрены не против тех, от кого якобы защищают законы, а для тех, кто не смог оплатить стоимость защиты. Главная цель зла – поработить тебя, уничтожить твою свободу, сделать инструментом в чьих-то руках. Равно как и мафия, которая применяет открытый рэкет против тех, кто не платит им налог, наиболее эффективные мировые правительства подготовили систему угроз, злоупотреблений, принуждений, тюрем и убийств, чтобы убедиться, что налоги будут уплачены. Это не побочный продукт, это основная причина, почему культура и законы вообще существуют – заставить тебя отдать результаты своего труда твоим хозяевам. Когда кто-то делает то же самое вне установленного порядка, их называют преступниками и рэкетирами. Рэкет по определению – это создание угрозы и требование платы за защиту от нее. Такой рэкет посредством закона является установленной формой рабства. Мафии и правительство следует одному и тому же шаблону. История показывает, что конкретное наименование, присвоенное им, зависит только от успешности осуществляемых вымогательств. Подводя итог, Правительства устанавливают требования перед людьми, основываясь на том, где человек родился, относительно воображаемых географических линий. Правда в том, что правительство. Это просто группа лиц с оружием, готовых убить тебя, если ты откажешься им подчиняться. Границы и земли не имеют никакой связи с ценностью людей. Они созданы, чтобы локальным правителям было проще осуществлять их власть над тобой. «Мы» – это слово, узурпированное культурой, чтобы обосновать границы и требования законов. Ты обязан подчиняться законам под страхом смерти, потому что ты – часть «мы» внутри воображаемых границ. Это не те «мы», в которые у тебя был выбор, вступать или нет. Это не те «мы», из которых можно выйти. Твоя собственность, твоя семья и твои ценности не имеют никакого значения для этого «мы». Единственный предлагаемый способ избежать тирании одних «мы» это заменить их на другие «мы», конечно, с дозволения первых. Злу надо, чтобы ты думал, что зависишь от границ и своего местонахождения. Это ложь. После тысячелетия правления королей, те, кто не были королевского происхождения, но искали власти над людьми, изобрели способ получить ее. Государства позволили злодеям подчинить себе людей посредством культуры и закона, легитимизировать свою власть. Гитлер назвал свою версию национал-социализмом, ленин-коммунизмом. Некоторые называли себя империями, другие – теократиями, еще одни – демократиями. Одно оставалось общим – превосходство государства над людьми. Под прикрытием государств культура научила, что никто не может быть выше закона, а так как государства определены географически, то никому не избежать власти закона. Скажем еще более прямо: государство утверждает, что вы имеете меньшую ценность, чем закон. Зло, по определению, это уничтожение свободы. Если бы правительства были тем, кем они хотят себя выставить без принуждения, то они были бы не правительствами, а были бы благотворительными организациями. Но так как выбора у тебя нет, свобода уничтожена, и всякие, кто контролирует правительство, властвуют над остальными. И так как правительство по определению удерживает монополию на применение силы, те, кто ищет власти над тобой, не будут бороться с твоим правительством. Зачем бороться, если то, что им нужно, уже находится в правительстве? У вас уже есть институт, который требуется любому злодею. Поэтому злодеи всегда ищут себе место в правительстве. История показывает, что каждое государство, которое когда-либо образовывалось, использовалось как инструмент в злодейских планах. Зло ищет власти. Это прописная истина. Чем больше власти вы дадите правительству, тем больше зла вы там найдете. Глава 6. Демократия. Рабство под видом свободы. Наивысшего успеха культура достигает, если ей удается убедить людей в том, что они свободны, тогда как на самом деле они находятся в рабстве. Демократия – это изобретение, а не нечто само собой разумеющееся, как она преподносится. Это конструкция зла. Она придумана, чтобы подменить собой свободу, в то время как закон удерживает свою хватку над людьми и контролирует их жизни. Как всегда, на протяжении всей истории шаблон тирании повторяет себя. изобретая всю новую ложь для прикрытия рабства и эксплуатации. Демократия- это учение о том, как сделать из людей рабов и об их хозяевах. На словах наиболее продвинутые мировые демократии твердят о свободе и праве голоса для каждого. Они утверждают, что это наилучшая форма правления. Обоснованием предлагается право голоса для простых людей. Так, в отличие от королей, диктаторов и коммунистов, демократия позволяет каждому соучаствовать в насильственном вмешательстве в дела других. Демократическое зло не имеет ничего общего со свободой. При свободе людей никто не пытается поработить. Демократия же, напротив, дает возможность поработить вас всем и каждому. Управление в руках большинства. Демократическая культура также основана на верховенстве закона. Она учит тому, что закон, созданный большинством, становится моралью. Любой закон, любое требование, любое наказание является моральным, если они одобрены большинством. Разные по формату демократические республики, представители супербольшинства и другие вариации по существу мало чем отличаются. Любой закон, который приняли эти представители – большинство, подавляющее большинство или любая другая группа становится новой моралью для всех. Но вдумайтесь, если вы можете убедить 50% людей поработить себя или своих соседей, станет ли это моральным? А если 66%, 75%, 99% или вообще всех, будет ли это моральным? Издержки законов играют на пользу зла. Зло ищет способы контролировать людей, чтобы нивелировать их ценность. Ему не важно, кто порабощает кого и под каким предлогом. В законе нет морали. Демократия учит, что если правящий законодательный блок одобрит закон, то правомерно и уместно применять его к людям. Но почему уничтожение свободы становится уместным просто потому, что кто-то другой так сказал? Станет ли зло более правомерным от того, что больше людей желают его? Будет ли оно правомерным, даже если все пожелают зла? Тирания одного короля, по сути, ровно такая же, как и тирания сотен миллионов королей. Принуждение, предусмотренное законами, есть зло по своей природе, неважно, как оно обосновано. Спрятать тиранию под завесой представительского правительства и решений большинства – такова суть управления в современном обществе. После стольких тысячелетий вождей и королей люди научились усматривать зло в тирании. Тысячи лет ушло на то, чтобы сбросить с нее маску благородства и божественного права на власть. Сегодня многие понимают, что не может существовать право быть королем и управлять кем-то просто по рождению. Но коварство зла переложило это право на искусственные общественные институты. звучит современных людей, что короли и диктаторы были ошибкой, но подчиняться своим соседям просто необходимо. В ранней истории США большинство поощряло эксплуатацию и притеснение африканцев. Были ли такие законы и правила моральными? Такие территории, как «Власть большинства», являются злом по своей природе. Зло хочет, чтобы вы верили, что зло есть добро, а свобода – это хаос. С позиции свободной личности ужасно смотреть, как члены демократии не только проглатывают власть закона, примененную во всех формах и выражениях к своим жизням, но и сами насаждают различные новые вариации норм и морали друг над другом. Некоторые верят, что демократии безопасны и полезны, так как думают, что большинство людей являются порядочными. Они верят, что большинство будет устанавливать только уместные и необходимые правила и законы для меньшинства. Это убеждение содержит как минимум две ошибки. Первое – это что законы являются благородными, и то, что правомерно заставлять меньшинство подчиняться этим законам. Второе – это то, что меньшинство, представленное само по себе, разрушит свои жизни и жизни всех остальных. Система законов и полицейских контролирует меньшинство, провозглашая любые отклонения в их поведении преступлением. Ничто из этого не говорит о защите свобод большинства, а говорит лишь о контроле и о приучении меньшинства ко вкусу зла. Жажда власти над другими – вот в чем заключается уловка демократии. Никакого большинства не существует. Современная история мощных демократий – показало, что не существует ни большинства, ни меньшинства. Фракции идеологии разбивают население демократических обществ на бесчисленные осколки. Разные подходы, компромиссы и правила в пух и прах разбивают любую возможность проявления, какого бы то ни было большинства, параллельно создавая бесконечные формы принуждения для всех посредством закона. Благодаря этому вы обязательно окажетесь в каких-то большинствах, и в каких-то меньшинствах. Вы вкусите как контроля над другими, так и принуждения, установленные над вами. Ваш сосед, думающий не так, как вы, может пожелать пожертвовать вашей свободы ради достижения каких-то своих целей. Аналогично и у вас будет соблазн представить своих соседей как преступников. Как только культуре удастся преподнести как благо уничтожение свободы под любыми предлогами, то власть хоть и разделяется между разными людьми, но ее тирания при этом только растет. Демократия создает насилие и разрушение. Демократия учит людей, что уместно устанавливать свою волю над окружающими посредством силы. По существу она учит людей, что можно отбирать все, что угодно у других посредством силы. В демократиях всегда работает система социального обеспечения, потому что каждый может создать закон, легитимизирующий воровство в том или ином виде. Сильнейшие демократии создают большие налоги и устанавливают больше всего норм. Госслужащие могут влиять на законы, чтобы укреплять свои позиции и увеличивать свой собственный персональный доход. Чем больше норм и правил установлено, тем больше возможностей для разбоя под знаменем заботы об общем благе. Одни хотят контролировать поведение других во имя религии. Другие – экологии, третьи – экономики, четвертые – стабильности и безопасности. Демократия учит, что эти вещи имеют большую ценность, чем сами люди. Зло всегда пытается внушить людям, что достижение определенного поведения людьми важнее, чем они сами. Злу нужно, чтобы вы верили, что ценность и праведность находятся в абстрактном общественном благе, а не в вас самих. По мере того, как культура демократии укрепляется, всем становится очевидным, что легитимность закона – это фарс. Любой закон преподносится как благое дело только потому, что он закон. Похищение людей, угрозы, убийства и все то, что считалось преступлением, теперь делается ради вас, руками полиции. Зрелая демократия также вполне законным образом содержит множество людей на иждивении, которым позволено брать и получать все, что им вздумается и когда им вздумается. В этом не больше зла, чем в самих законах, но еще больше эффективности. Наивысшей степенью рассвета демократии является хаос из людей, ворующих друг у друга, уничтожающих свободы друг друга и уничтожающий сам человеческий дух, просто потому, что это им можно. Наивысшим достижением демократии является неспособность думать, говорить или действовать из-за страха перед законом. Это не анархия, это тирания. Тирания все время маскируется под культуру и законы. Идеальное зло Чтобы понять суть демократии, важно осознать, что любое уничтожение свободы есть зло. Стабильность контроля – это основополагающая цель культуры. Чем больше стабильности власть может заполучить, тем лучше. В истории не существует такого понятия, как стабильность. Войны начинаются постоянно, империи рождаются или разрушаются на протяжении веков. Кажется, что уже каждое оправдание для тирании всех мастей было опробовано и в конечном итоге отвергнуто. Люди ищут свободу жить, как им хочется, потому что свобода – это человеческая природа. Свобода – это жизнь. История задокументировала нашу продолжительную борьбу против зла. Зло, в конечном счете, проиграло все войны, которые организовывало. Это испытание человеческой силы и добродетели. Но это и испытание зла на способность адаптироваться и эволюционировать. Каждая форма тирании потерпела неудачу, потому что люди в конечном счете распознали ее и восстановили свою свободу. Зло нашло решение своим проблемам, превратив своих рабов в своих партнеров. Демократия – это величайшая из зол, которое только может существовать. Это большее зло, чем коммунизм или монархия. Все другие формы тирании являются очевидным злом, так как позволяли небольшой группе лиц управлять жизнями всех остальных. Свобода была уничтожена практически для всех. В то же время демократия учит, что вы можете проголосовать и таким образом, кажется, изменить систему к лучшему. К сожалению, таким образом позволяется кому-то еще голосовать против ваших свобод и отобрать у вас ваши права. В этом заключается ее зло. абсолютнейшим злом из всех существующих, ее делает то, что допускается отбирать свободы просто посредством голосования. Каждый становится рабом, и каждый становится рабовладельцем. Идеальное зло. Экономика Экономика – это учение об обмене трудом. Принцип денег научен, и как все правды прост и легок в освоении. Правительственные институты создали искусственное понятие, такие как работник, корпорация, доллар, для того, чтобы завладеть результатами вашего труда. Их цель – создать искусственное замешательство и внушить вам, что деньги – это такое сложное понятие, и все это только для того, чтобы их было проще отбирать у вас. Труд. Любые улучшения в вашей жизни требуют труда. Он может быть простым, таким как посадить семечко или ухаживать за почвой, чтобы оно могло прорасти и позже стать твоей едой. Это может быть мытье посуды, чтобы ты мог есть из чистых тарелок. А может быть, тебе просто нужно залезть на холм, чтобы радостно скатиться вниз. Все, что ты делаешь, направлено на пользу тебе и тем, кого ты любишь. Торговля. Ты можешь не уметь создать все то, что тебе хотелось бы иметь. может быть, тебе не нравится самому выращивать еду. Торговля позволяет тебе трудиться любым способом, который тебе по душе, но отдавать результаты своего труда в обмен на результаты труда других людей. Если ты не можешь сделать микросхему, но можешь вырезать опухоль, то на выручку приходит обмен между двумя людьми – хирургом и инженером. Обмен может происходить между двумя, тремя или даже сотней людей, но в конечном счете это не сложнее, чем обмен своего труда на чей-то еще. Вы делаете то, что удается вам лучше всего, а получаете то, что удается лучше другим. Сбережение и долг. Сбережение и долг позволяют людям осуществлять обмен без ограничения по времени. Когда вы работаете сегодня, а меняете результат позже в будущем, это называется накоплением. Когда вы отдыхаете сегодня с тем, чтобы трудиться завтра, это называется долгом. Оба принципа позволяют вам работать без постоянной оглядки на часы и календарь. Деньги. Деньги – это инструмент для сохранения транзакций, фактов накопления и взятия в долг. Все, что они делают, это сохраняют сведения о том, что должны вы и что должны вам. Они могут быть выражены на бумаге или отчеканены в монете, или быть представлены в качестве строки в книге учета. После выполнения какой-то работы вы получаете деньги, чтобы зафиксировать ценность выполненной работы. Обмен результата вашего труда может быть осуществлен между любым количеством людей и растянут во времени. Принцип денег открывает огромные возможности для того, чтобы работать по собственному графику. Управление экономикой. Есть люди, которые хотят использовать результаты вашего труда и ничего не давать взамен. Цель управления сводится к тому, чтобы заполучить как можно больше. Налоги. Практически в каждой сделке, осуществляющейся на земле, есть дополнительная сторона. Она не приносит пользы никому из участников и не позволяет никому отказаться от своих услуг. Налог – это когда кто-то присваивает деньги, которые не принадлежат ему. Налоги – это закон, а не принцип, потому что они уничтожают свободу и требуют насаждения с применением силы. Некоторые из тех, кто устанавливает налоги – простые воры или вымогатели. Другие же – мощнейшие правительства. Вымогательство. Насильственное внедрение этой третьей стороны в экономику является ничем иным, как вымогательством. Когда вы работаете, но кто-то другой получает выгоду от вашего труда без вашего разрешения, это называется налогом. Обложить кого-то налогом – это значит своровать у него часть или даже все результаты его труда. При налогообложении вы работаете, но ничего не получаете взамен. Даже если утверждается, что деньги пойдут вам на благо, вы не можете выбирать, что это будет. При налогообложении вымогатель является господином, а вы его рабом. Неважно, какую часть времени они крадут у вас – раб на час или раб на всю жизнь. По сути, раб он и есть раб. Несогласие платить, карается тюрьмой или смертью. Налогообложение принимает разные формы. Самая простая форма – это красть у тебя деньги, когда ты этого даже не замечаешь. Мы называем это воровством, и это то, что практикуют обычные преступники. Наиболее распространенный способ кражи и наиболее прибыльный – это отбирать у вас часть результатов труда, когда вы обмениваетесь чем-то, или когда вы откладываете это на будущее. В таком виде налогообложение практикуется как мафией, так и правительствами всех стран мира – Есть и другая форма, очень коварная и менее очевидная для людей. Ограничения, накладываемые властями на ваше поведение с тем, чтобы заставить вас что-то сделать, это тоже по сути налогообложение. Используя этот метод, им даже незачем беспокоиться о деньгах, ведь они могут заставить вас что-то сделать напрямую. У этой формы налогообложения множество различных имен. В некоторых случаях она называется контроль цен, регулирование, бюрократия, бумажная волокита, формальности, прогнозирование, социальная защищенность, общественные работы и общественное благо. Эффективное налогообложение – это вопрос времени и терпения. Обычный вор заберет у вас столько, сколько может, здесь и сейчас. Но завтра вы будете нищим, и ему уже будет нечего вас взять. Более того, вы далеко убежите или найдете способ защитить себя от него на будущее. Правительства куда более коварны. Они разрешают вам сохранить часть своего заработка, но ровно столько, чтобы вы не сбежали или не организовали революцию, а продолжили работать, чтобы они могли приходить к вам снова и снова. Налогообложения постоянно совершенствуется По мере того, как правительства проверяют, могут ли они собирать больше со своих подданных. Если люди впадут в апатию или перестанут работать, значит, налоги слишком большие. Тогда культуре приходится вновь наращивать напоры манипуляций по убеждению людей в благородстве и храбской доли по уплате налогов. Так как налогообложение – это протяженное во времени явление, они не только могут забирать огромный процент от твоих средств сегодня, им недостаточно того, что они могут продолжать делать это весь остаток твоей жизни, но они также претендуют На процент от любых твоих будущих доходов. Налоги, собираемые государством, это самый эффективный из всех способов вымогательства и рэкета, когда-либо существовавших. Но злой гений культуры заключается в том, что большинство граждан считают почетным платить своим хозяевам. Налоги спрятаны в любом аспекте твоей жизни. Наиболее очевидный из них это подоходный налог, который взимается в момент получения денег. подоходный налог и законодательные ограничения позволяют им использовать твои средства даже раньше, чем ты их получишь. Ты прежде всего служишь им, и уже они решают, какой процент твоей свободы или твоих трудов оставить тебе. Дальше вымогатели берут процент каждый раз, когда вы обмениваете результаты ваших трудов, называя это налогом с продаж, налогом с использования, налогом на бензин и прочими именами. Вы уже получаете меньше, чем произвели, потому что с вас взяли подоходный налог. Но теперь, когда вы тратитесь на еду, жилье, здоровье или удобство, они хотят еще. Но и это еще не все. Они также ограничивают ваш выбор, указывая, что можно покупать по закону, а иногда еще и по какой цене. Однажды заработанные, потраченные или отложенные деньги или собственность все еще не находятся в безопасности. Налог на собственность, Комиссия на продление лицензии отбирают у вас еще больший процент ваших трудов в качестве привилегии за то, чтобы владеть деньгами. Вы купили дом или машину, но по факту вы просто арендуете их у вашего правительства. Попробуйте не платить налоги и комиссионные сборы, если не верите. И вас очень быстро лишат всех этих благ. Все устроено таким образом, чтобы вы были вынуждены постоянно работать, На содержание ваших господ и не могли выйти из этого круга. Все правительства жестко контролируют все виды циркулирующих в обращении денег, как, например, доллар в США, и вам не позволяется использовать для расчетов какую бы то ни было другую валюту. Правительство за счет дефицитов бюджета устраивает инфляцию, чтобы ваши сбережения теряли в покупательской способности. Инфляция также направлена на то, чтобы гарантировать, что вы будете продолжать работать, и у вас будет что отобрать посредством очередного круга налогов. Помните, что изначально вы работаете на благо себя и тех, кого вы любите, однако под постоянной угрозой применения насилия в отношении вас вас заставляют работать и содержать множество других людей, организовавших эту могучую систему. Это и называется контролем экономики. Такова цель всех правительств. Правительство – это хищнический институт. Культура экономики. Не дай себя обмануть. Ты раб, а правительство твой господин. Гениальная уловка твоих хозяев заключается в том, что в отличие от классического рабства, они разрешают тебе думать, что ты получаешь то, что заработал, и владеешь тем, что приобрел. Это удерживает тебя от недовольства и сопротивления. Налогообложение – это действие, растянутое во времени. Они возьмут сегодня ровно столько, чтобы ты продолжил работать на них завтра. Такие культурные идеи, как общественный служащий, общественные работы, общественное благо, социальная защита и общественная безопасность хорошо иллюстрируют их коварство. Им удалось убедить людей, что отбирать у них деньги под страхом смерти это как раз то, что нужно всем. Все это ради вашего же блага. Такие конструкции, как работник, работа, юридическое лицо и платежное средство – это рэкет, созданный профессиональными вымогателями, чтобы ограничивать поведение и конфисковывать богатство. Работник – это тот, кто выполняет работу в обмен на деньги. Это ничем не отличается от любой другой формы подряда или гаражной распродажи. Вы обмениваете свой труд на чей-то еще. Вы производите благо, чтобы кормить свою семью и улучшать свою жизнь. Трудовые отношения и трудовые кодексы, тем не менее, это искусственные конструкции, созданные для того, чтобы ограничивать поведение в экономике. Какая разница между работником или любым другим человеком, выполняющим какую-то работу? Если ты осилишь тысячи страниц законов, ты обязательно поймешь, кому выгодны такие искусственные понятия, как работник и работодатель. Государство настраивает работников и работодателей друг против друга, чтобы они не могли направить свой гнев на реального вымогателя, который незримо участвует в этих отношениях, который под эгидой защиты обеих сторон просто отбирает у них часть средств. Юридическое лицо – это законотворческая конструкция, направленная на то, чтобы ограничить возможности людей к совместной деятельности. Если один человек может работать над какой-то простой задачей, то понятно, что и группа, состоящая из нескольких людей, может собраться вместе для выполнения более сложных задач. В обычных условиях это были бы просто вы и я, договорившиеся сделать что-то ради пользы третьей стороны в обмен на деньги. Особо крупные юридические лица, корпорации – это порождение государств, созданные для того, чтобы отдалить обычного человека от понимания сути простейшего взаимодействия между людьми, такого как обмен – Если бы правительство честно и открыто изложили все ограничения, которые они накладывают на вас, в части того, где вам обмениваться, чем можно обмениваться и чем нельзя, как вам можно обмениваться и как нельзя и по какой цене, они бы получили революцию моментально. Они создали демона в виде корпорации, чтобы спрятать за ним свою жажду власти и денег. Сегодня корпорации вызывают гнев людей, так как эти жадные агломераты эксплуатируют людей и загрязняют окружающую среду. И это несмотря на то, что корпорация – это не больше, чем просто вы и я, обменивающиеся своим трудом. Все это придумано, чтобы спрятать самый продвинутый рэкет всех времен. Картели и монополии Корпоративные монополии традиционно представляются главным врагом общества, потому что они якобы уничтожают возможность выбора для потребителя. Правительство утверждает, что монополии заставляют тебя покупать какой-то продукт по завышенной цене. Правда, однако, состоит в том, что никто никого не заставляет. У вас есть как минимум две возможности. первое – это не покупать данный продукт вообще. Вторая – это организовать собственное производство этого продукта. Но что же предлагают правительства в борьбе с этим злом? Государственное регулирование. Правительство – это единственная настоящая монополия. Ты не можешь выбирать, приобретать его услуги или нет. Попытки выйти из системы правительства называют изменой и уклонением от налогов. И в этом случае представители власти с оружием очень быстро появятся возле твоей двери. Тебя посадят в тюрьму или убьют. Правительство – это единственная настоящая монополия. И это монополия на насилие. Это люди, которым нас научили доверять контроль над всеми видами товаров и услуг. Демонизация корпораций как монополии целиком следует шаблону тирании, придумая врага, чтобы установить новый контроль. Картель – это когда определенные силы в экономике определяются с целью не дать кому-нибудь другому выйти на рынок. Как и в случае с монополиями, единственное, когда такое становится возможным, это при помощи государства. Только правительство имеет в своем арсенале оружие и полицию, чтобы препятствовать вам в торговле товаром или предложении своих услуг. Повсюду в мире существуют картели, большие или поменьше. Они чаще всего сосредоточены в одной сфере, внутри какой-нибудь страны. Например, когда правительственное агентство регулирует продажу лекарств и лечебно-оздоровительные учреждения, образуется картель. Установленные политики лицензирования и тарифы становятся входным барьером. И таким образом правительство эффективно удерживает сложившийся рынок и вас от того, чтобы в него войти. Если вы попробуете организовать какое-то свободное предприятие вне рамок их законов и регулирования, вас посадят в тюрьму или убьют. Большой бизнес обожает картели, так как государство становится его партнером, избавляя от конкуренции. Законы и регламенты, которым люди вынуждены подчиняться, нисколько не вредят большому бизнесу. Только большой бизнес может позволить себе стоимость всех регуляторных мер. Некоторые думают, что жестокие игры направлены против крупных компаний, но на самом деле они лишь являются видимостью в игрящих культуры по удержанию власти, а платят за все всегда простые люди. Меры регулирования поддерживают крупный бизнес и обанкрочивают всех остальных. Такова природа государственных картелей. Других картелей не существует. Выбор. Налогообложение преподносится культурой как необходимость для удовлетворения социальных нужд. Однако это не должно осуществляться с применением силы. Человек, который не стал бы что-то покупать, предоставленный сам себе, не может получить от этого чего-то пользу, если его заставить за это заплатить насильно. Благосостояние и общественные нужды не могут осуществляться посредством вымогательства. Только тот, кто выполнил какую-то работу, имеет право распоряжаться тем, на что обменять ее результат. Все остальное – воровство. Все требования, что это необходимо ради общего блага, которое не поддержано доброй волей простых людей, являются хитрой выдумкой культуры. Необходимо понять главный принцип, что зло ищет над вами власти. Деньги – это просто отражение результатов труда. Но пока злые люди могут заставлять вас работать на их благо, им даже не нужны деньги, чтобы управлять вами. Этот принцип применяется в социалистических странах. Деньги, которые политикам удается собрать со своего населения, редко используются напрямую для их личного обогащения. Тем не менее, они наслаждаются властью над вами и возможностью тратить средства, которые заработали не они. Зло заключается не в деньгах, а в рабстве как таковом во всех его проявлениях. Конечно, правительства пытаются поддерживать культурную хватку над людьми, щедро тратить деньги на социальные нужды. Так же, как и мафиозные доны или наркобароны, которые были известны своими тратами на благотворительность, Правительства используют деньги для создания врагов и подмены того, что в обществе считается правильным. Они много тратят на общественные нужды и так называемую стабильность. Поступая таким образом, они притворяются спасителями людей, проклиная богачей – социализм, или евреев – нацизм, и свободу как таковую – терроризм. Этот шаблон имеет тысячи разных направлений, и искусственные враги всегда разные, но результат всегда один. Хоть правительства и не всегда тратят деньги на себя напрямую, они всегда стремятся увеличить свою власть и расширить полномочия. Помните, что деньги не имеют реальной силы, а являются только ее отражением. Они имеют ценность благодаря их способности убеждать других работать ради вашей пользы. Ценность денег может существенно колебаться в зависимости от того, как вы воспринимаете их в каждый момент. Те, кто имеют над вами власть, очень хорошо знают, что деньги могут иметь гораздо большую ценность, чем просто напечатанные на бумаге цифры, и могут использоваться как инструмент отъема у вас дополнительных ресурсов. Они делают вид, что используют власть без какой бы то ни было личной выгоды. Это величайшая ложь, выдуманная злом, активно применяемая в либеральных демократиях. Напечатанные ими деньги – это долг, выплачиваемый их рабами в знак лояльности и поддержки. Для тех, кто хочет накормить всех бедняков в мире, есть единственное решение – прекратить существование всех властных правительственных институтов на Земле. Свобода исцелит все мировые болезни. Единственная причина, по которой бедность так широко распространена – заключается в том, что люди не свободны в своем стремлении к процветанию. А свободные люди – это процветающие люди. Государственный долг Государственный долг – это деньги, которые правительство тратит еще до того, как отобрать их у людей. Этот долг сам по себе несет малый вред, так как зло заключается в самом факте конфискации, а не в его временных характеристиках. Однако, принимая во внимание тот факт, что в современных демократиях людям внушили мысли о благородстве властей и почетной роли быть налогоплательщиком, правительства знают, что они могут тратить сколько угодно сегодня, обязывая вас выплачивать все это завтра. Природа культуры государств такова, что даже если объемы вымогательств сейчас не позволяют покрыть правительственные расходы, в момент уплаты по счетам культура убедит людей, что это их собственный долг. Так они увеличивают объем вымогательств. Люди едва ли поднимут восстание или перестанут работать, когда их приучили, что это их страна, их долг и их моральное обязательство его выплачивать. Бюрократия Бюрократия – это слово, которое используется для описания условий по выполнению требований государственного регулирования. Чтобы убедиться, что вы соблюдаете все эти бесчисленные законы, которые только придумывает правительство, вам также приходится подвергать себя всем мерам по контролю за соблюдением этих законов. Невинные и жизненно необходимые в глазах культуры бюрократические процедуры по своей природе являются запатентованной формой современного рабства. Зло ищет способы управлять тобой, уничтожить твою свободу и дух. Чем больше тебе приходится делать против своей воли, тем меньше свободы у тебя остается и тем сильнее становится зло. Культура учит, что представители закона предотвращают убийство и насилие. И хотя вполне возможно, они в какой-то мере действительно предотвращают уличное насилие, их основная цель – это уничтожение свободы и отъем богатств посредством того же самого насилия и угроз. Каждый принудительный визит на станцию техобслуживания автомобиля, каждая форма налога, каждый заполненный бланк отчетности, каждый раз, когда тебя заставили выполнить какую-то формальную процедуру – это есть акт насаждения законов в действии. Их прикрытие – это якобы твоя защита. Их защита на самом деле существует только в той мере, чтобы заставить тебя подчиниться всем требованиям, которые они тебе предъявят. Законы учат, что тебе необходимо выполнять бюрократические процедуры и подчиняться требованиям блюстителей закона, чтобы защитить других людей от тебя самого. Тебя учат, что тебя нужно строго контролировать. Тебе нельзя позволить просто жить в мире самому по себе. И хотя культура учит, что люди от природы склонны к убийствам, насилию и воровству, подавляющему большинству чиновников, не приходится иметь дело ничем подобным никогда в жизни. Причина этого проста. Ты не зло. и ты не делаешь всех этих отвратительных вещей. По сути, нет никаких предпосылок к тому, чтобы утверждать или верить в то, что окружающие тебя люди не имеют моральных принципов, аналогичных твоим. И несмотря на то, что реальное преступление обычно совершенно очевидно, миллионы людей трудоустроены в сфере защиты закона. Они тратят все свое время на то, чтобы убедиться, что вы соблюдаете каждую букву и цифру каждого отдельного регламента, который они же изобрели. объем вымогательств необходимых для содержания всей этой армии чиновников воистину непостижим количество времени жизни отобранного у так называемых свободных людей шокирует зло торжествует наслаждаясь полным контролем бесследно исчезающей свободой и огромными суммами ваших денег Строительные нормативы природоохранные требования местное планирование и так далее и тому подобное все это оправдывается современной культурой как необходимость Для обеспечения соблюдения каждой нормы есть целая армия контролеров. Единственное, в чем они похожи, это разрушение свободы. Если хотя бы одно требование этих норм было оправданным, не требовалось бы никакого насильственного их насаждения. Настоящая цель создания этих требований – поднять уровень расходов на содержание недвижимости, комиссии, лицензии и всевозможных налогов. Даже правительственные программы, ставящие перед собой такие благородные цели, как социальное жилье, на самом деле несут в себе зло. Они придуманы, чтобы привязать население к выбранной территории посредством долгосрочного финансирования так, чтобы было сложнее избежать налогов. Если бы правительство на самом деле хотели, чтобы семьи владели собственным жильем, то они бы для начала хотя бы перестали взимать с них свою плату за аренду. Ценовое регулирование Правительства периодически применяют ценовое регулирование. Применяя очередной законопроект и при поддержке чиновников на местах, они устанавливают, по какой цене вы должны продавать результаты своего труда. Под угрозой тюремного заключения или смерти они диктуют вам, сколько стоит ваш труд. При государственном регулировании в таких картелях, как здравоохранение, правительство утверждает, что снижает стоимость услуг для потребителя напрямую посредством установки нормативных цен или косвенно, покупая услуги от имени жителей. Вне зависимости от выбранного способа, они внедряют свои щупальца контроля под эгидой защиты малообеспеченных от жадных капиталистов. Заставляя людей работать за искусственно установленный размер зарплаты, они уничтожают соревновательную часть свободного рынка. Когда свобода уничтожается, только самые могущественные могут выжить. Таким образом, картели срастаются с государством. Крупные игроки наблюдают за тем, как небольшие предприятия разоряются. Правительство тем временем создают дополнительные ценовые барьеры, вводя комиссии и лицензии, чтобы никто со стороны не мог выйти на рынок. Крупные игроки могут наслаждаться установленными государствами ценами без конкуренции. Правительство получают контроль цен и гарантированные налоги. В результате цены вместо того, чтобы поддерживаться на низком уровне, наоборот, начинают расти. Крупный бизнес любит государственное регулирование. Оно приводит к тому, что только самые успешные и надежно профинансированные предприятия могут выжить в этих соревнованиях. Простые люди, ищущие способ применить свои умения, продать свои товары или способности, сталкиваются с невыполнимыми требованиями в своей сфере и вынуждены работать на крупный бизнес. Поэтому крупный бизнес является порождением правительственных программ. Даже законы на бумаге, призваны бороться с крупным бизнесом, которые все поддерживают с таким энтузиазмом, на практике работают на бизнес. Вместо того, чтобы сдерживать их аппетиты, эти меры сдерживают вашу свободу. Протекционизм. Протекционизм учит тому, что те, кто находится в пределах государственных границ, должны воздержаться от торговли с теми, кто из-за границы. Законы включают ограничения на покупку и продажу товаров и услуг и трудоустройство людей. Почему жители одной страны должны получать меньше за ту же самую работу, что получают жители соседней? Да, ложь протекционизма настолько проста. Вы действительно думаете, что люди, живущие за пределами ваших государственных границ, недостойны того, чтобы работать в вашей стране, их нужно удерживать от этого силой? Разве мораль учит тому, что одна группа людей более ценна, чем другая, просто потому, что она родилась или живет в другом месте? Свобода говорит о ценности всех людей. Диспропорция между уровнем доходов людей в разных регионах велика. В одном месте семья может зарабатывать сотни раз меньше, чем в другом. Но если все люди имеют одинаковую ценность, то почему необходимо запрещать бедным зарабатывать больше, просто выполняя ту работу, которую они хотят и готовы выполнять? Если бедные хотят продать что-то более процветающей стране, и люди этой страны хотят покупать это, потому что предлагаемая цена меньше, то почему правительство должно вмешиваться и мешать взаимовыгодному обмену между людьми? Правительствам приходится применять силу, чтобы остановить торговлю более дешевыми импортными товарами. Нас учат, что причина уничтожения свободы людей заключается в том, чтобы поддержать и защитить собственное производство. Но несложно увидеть истинную причину зла, когда правительство извлекает большую прибыль от процентов с продаж, искусственно поддерживая уровень цен на более высоком уровне, чем того требует рынок. Их защита, как и всегда, это ограничение несвобода и рабство. Образование Правительство контролирует образование для того, чтобы обеспечить правильную культурную обработку будущих работников. Цель государственного образования заключается в стабилизации базы налогообложения работоспособного населения. Школа, образование и знания – это не одно и то же. Одно не является прямым следствием другого. Знания людей растут, когда они обучаются истинным и принципам. Обучение бессмысленно, если обучаемые не ищут мудрости. Также обучение, скорее всего, не принесет пользы, если то, чему учат, не содержит мудрости. Чтобы учиться, людей должно тянуть к знаниям. Насилие и обязаловка не могут помочь достичь этого. Системы образования не претендуют на то, чтобы научить людей их ценности и открыть им возможности к достижению результата. Их цель научить вас послушанию. Система государственного образования не только прививает вам меры социального и экономического послушания и поклонения властям, но и создают практически идеальную монополию от всех возможных внесистемных учителей посредством аттестаций и дипломов. В то время как что частным школам, что родителям, нужно дать детям всего лишь один единственный урок – понимание своей ценности и своего потенциала. Но когда люди понимают, что их разум по-настоящему способен осознать все, что душе угодно, что они могут учиться и расти, как сами захотят, они превращаются в плохих граждан. Они ставят под сомнение установившийся порядок и диктатуру властей. Рано или поздно они откажутся платить налоги. Они сильны, независимы, состоятельны и в то же время миролюбивы. Все это многообещающее для человечества в целом, но губительно для сил зла, монополизировавших власть. Смотрим на вещи под другим углом. Чтобы начать видеть истинную природу какой-то концепции, иногда неплохой идеей является попробовать посмотреть на нее с обратной стороны. Социализм учит, что люди заслуживают получать часть общих благ даже без того, чтобы работать на их достижения. Но, с другой стороны, это означает, что кто-то должен работать не только для себя, но и за других, в том числе за того, кто просто не хочет работать. Как и всегда в случае с властями, здесь нет выбора и нет возможности выйти. Так социализм представляет собой принуждение. Ценовое регулирование учит, что люди заслуживают получать продукты и услуги по фиксированной цене. Но если посмотреть на это с другой стороны, то это значит, что правительство заставляет вас работать на создание продуктов и решают, сколько заплатить вам за это. Так ценовое регулирование также скрывает под собой принуждение. Концепция «каждому по потребностям» – Учит, что каждый может претендовать на удовлетворение своих базовых потребностей без того, чтобы работать для этого. Обратная сторона медали заключается в том, что те, кто не хотят работать ради себя, получают право отобрать все это у вас. И это такое же принуждение. Бюрократия учит, что люди вправе требовать от других следовать жестким правилам для общей пользы. Обратной стороной является то, что чтобы содержать армию бюрократов, всем остальным приходится затянуть пояса и платить налоги, комиссии и штрафы. Получается, что и в бюрократии также скрыто принуждение. Налогообложение учит, что люди заслуживают того, чтобы для них строили дороги и водопроводы, школы и больницы и любые другие виды благ и услуг, которые они не могут позволить себе персонально. Обратная сторона налогообложения говорит о том, что одни люди могут заставлять своих соседей платить за определенные услуги без необходимости договариваться с ними и спрашивать их согласия, это ли не принуждение. Вся экономика построена на рабстве и принуждении. Глава восьмая. Шаблон свободы. Шаблон тирании повторяет себя на протяжении всей истории. Вне зависимости от размера зла, большого или малого, цикл начинается вновь. Шаблон свободы, напротив, представляет собой неизменный поток, медленно расширяющийся с самого начала времен. Зло присутствовало на планете так же долго, как и сам человек. Его тактика менялась редко, и каждый раз это было обусловлено победами свободы. Каждый раз, когда свобода достигала в своем развитии какой-то точки, очередная концепция зла отмирала. Когда культурная хватка над людьми ослабевала, шаблон свободы делал очередной шаг вперед, и культуре приходилось адаптироваться, чтобы продолжать удерживать контроль над людьми. Только за счет угроз смерти, пыток, нанесения увечий и тюремных заключений каждое королевство на Земле могло процветать. Войны создавали империи, а культура позволяла им сохраняться долгие годы. Все, кто позволял себе не подчиняться воле законов, без исключения, были убиты. Такое вероломство культуры – это удел прошлого. Современные технологии, ставшие возможными благодаря возросшей степени свободы, позволяют людям по всему миру увидеть, что из себя представляет их культура на самом деле. Шаблон свободы показывает, как свобода развивалась и распространялась в течение истории. В то время как культура всего мира, учит, что контроль зла укрепляется, шаблон свободы четко показывает, что зло, напротив, ослабевает. Шаблон свободы предсказывает неизменное падение культуры и конец всего зла. Роль прогресса в истории свободы Шаблон свободы позволяет отследить уничтожение тоталитарных идей и империй под натиском новых технологий, которые являются результатом применения людьми знаний принципов. Огнестрельное оружие. Одна из основополагающих технологий, которая кардинально изменила вид культуры, это огнестрельное оружие. До его появления только те, кто мог собрать мощную армию, мог эффективно защищать свою землю и свои семьи. Это означало, что люди сильно зависели от расположения своих правительств и королей. С появлением огнестрельного оружия даже небольшие группы семей, собравшихся вместе, могли противостоять власти замков и империй. Огнестрельное оружие изменило облик королевств на земле, дав людям возможность противостоять насильственному контролю, установленному над ними. Печатный станок Печатный станок изменил природу культуры как ничто другое. До его изобретения практически никто не умел читать. Было попросту слишком дорого владеть книгой. Как только стоимость печати снизилась, популярность литературы взлетела до небес. Информация стала собираться и структурироваться в невидимом масштабе. Культура более не могла основывать свое влияние просто на невежестве масс людей. Изначально религия управлялась теми, кто мог контролировать то, что было сказано в Писаниях. Эта власть позволила жрецам влиять на политические свободы и образ жизни людей. Библия была первой напечатанной книгой, и она быстро распространилась по всему миру. И хотя в ранней истории Рима перевод Библии на другие языки карался смертью, она все-таки была переведена на все языки мира. Централизованная теократическая власть оказалась надломленной, и люди смогли спокойно исповедовать разные идеи. Печатный станок стал основой всех достижений. И хотя математика и инженерия имели всплески своего развития на протяжении истории, они редко выживали сами по себе. Воины уничтожали имеющиеся информационные источники. С появлением книгопечатания появилось столько копий книг, сколько требовалось человеческому знанию для накопления, совершенствования и, главное, быстрого распространения. Великий американский эксперимент Великий американский эксперимент стал своего рода подтверждением шаблона свободы для всего мира. Он бросил вызов культурному блефу и позволил людям на практике опробовать, что можно сделать, обладая свободой действий. И хотя культура все время своего существования учила людей, что они не имеют права сами определять, как им жить, американская революция подтвердила, что люди вполне могут справиться без королей. Своими действиями они смогли сами убедиться и наглядно продемонстрировать, что люди ценнее правительств. Этот эксперимент получил свое развитие, когда им удалось победить армию короля Георга. Шок, отрезвивший весь мир, был достаточно, чтобы сокрушить культуру монархии, порабощающих людей на протяжении тысячелетий. Интернет Интернет и современная вычислительные мощности уничтожили культурное невежество как таковое. Как когда-то печатный станок, интернет позволил широко и беспрепятственно распространять информацию, сделав ее практически неразрушимой. Культурные скрепы основываются на ограничении свободы слова и контроле сознания. Когда люди вольны свободно высказываться обо всем, что думают, люди учатся и набирают мудрость невероятной скоростью. Для того, чтобы это пресечь, культуре приходится распространять невежество и культивировать управляемое мышление. Ведь как только люди начинают сомневаться в справедливости закона, власти терпят неудачу. Культуре постепенно приходится забрасывать идею поддержки интеллектуальной собственности, что является первым знаком конца власти правительств. Прошлым информацией владел тот, кто ее придумал. Это значило, что любой, кто захотел бы использовать ее без соответствующего разрешения, мог быть наказан по закону. Будущее сулит нам перемену в сознании, которую немногие захотят воспринять до тех пор, пока не увидят, что она стала уже свершившимся фактом. Интеллектуальная собственность – это не принцип, и так как ее требуется насильно насаждать, ограничивая свободу людей, эта идея является искусственной конструкцией системы закона. Перемена, которая ждет мир, заключается в невозможности насаждать что-либо насильно. Законы будут всячески изворачиваться, защищая власть и возможность собирать налоги, но в конечном счете они проиграют. Такова сила всемирных коммуникаций и распространения информации. Практически каждый закон станет невозможно насильно внедрить. Принцип вычислительной мощности даст людям свободу, необходимую для избавления от тирании. Насилие сменяет культуру. Когда в культуре наступает перелом, власти, которых она усиленно оберегала, ощущают угрозу своему существованию. Тогда в игру вступает насилие. Насилие – необходимый компонент системы контроля. Оно необходимо для защиты от мятежа. Насилие меняет динамику, превращая стоимость свободы в стоимость жизни. Каждый раз в истории, когда шаблон свободы проходил через свое развитие и прогрессировал, каждый раз насилие усиливалось. В будущем будет то же самое. Как только люди познают свободу и будут знать о своих возможностях, зло начнет натягивать хомут. Правительствам придется применять все больше насилия, чтобы не потерять власть. Таков конец культуры. Но это война. Как только понимание свободы достигает своего рассвета, самые мощные режимы теряют своих послушников. И эти режимы порождают самые кровавые попытки подавить этот бунт свободы. Одним из видов такого насилия являются террористические атаки. В наше время они не сильно-то отличаются от тех, что были раньше. Угнетенные люди не хотят быть угнетенными. Как только они познают свободу, они не готовы ее лишаться и стараются увеличить количество свободы в своей жизни. Злые культуры пытаются демонизировать свободу. А так как Соединенные Штаты Америки считались наиболее свободным местом в мире, они подвергались атакам террористических режимов, чтобы показать тем, кто находится в рабстве, что свобода – это слабость. Они пытались показать, что свобода – это лишение и незащищенность. Эти атаки не имеют ничего против тех людей, которые стали их жертвами. Эти атаки нужны для поддержания власти над людьми, находящимися под гнетом тиранических режимов. И хотя насилие умирающих режимов может уничтожить миллионы жизней, оно никогда не длится долго. Эра войн на Земле окончилась, образованность людей и распад государств – это свидетельство набирающего оборота образа свободы, значит новый культурный обман. Изобретенный злыми людьми, будет распознан и ликвидирован. Технологии и население Один из исторических принципов заключается в том, что свобода является функцией от населения. Рост населения ставит под угрозу тиранию, поэтому все значимые тираны в истории пытались ограничить рост подконтрольного населения. Рождение ребенка расширяет человеческий опыт и учит людей надежде и упорству, открывая им настоящие возможности. Этот опыт несовместим с рабством. Чем больше людей проживает в культуре, тем больше несогласных вы найдете. Простым уловкам культуры уже не удается контролировать растущее количество людей. Таким образом, еще одним свидетельством шаблона свободы является впечатляющий рост населения Земли. Новые технологии угрожают злу не меньше. Их применение, практика и воображение диаметрально противоположны злу. Технологии – это порождение свободы. Свобода дает мудрость людям, которые превращают изученные принципы в практические решения. Все эти изобретения наглядно демонстрируют людям, что их ценность заключается в них самих. Люди способны раздвигать любые устоявшиеся рамки для роста интеллекта и духа. Это крайне беспокоит властей. так как это сулит конец зла как такового. Использование технологий позволяет избегать влияния властей. Одним из наиболее ценных примеров является возможность избежать налогообложения. Правительства узаконили вымогательство и поставили их на поток. Когда технология позволяет людям избавиться от государственного контроля за оборотом денег, налогообложение становится невозможным. Продвинутые алгоритмы шифрования, анонимность сетевого пир пир взаимодействия позволяют добиться этого. И вот экономические транзакции становятся свободными от гнета государственных институтов и регуляторов. Развитие технологий сулит невозможность отслеживания, движения денежной массы и навязывания налогообложения. Этот переход будет отмечен очередным всплеском государственного насилия, когда власти поймут, что их источник доходов превратился в пыль. Комфорт и процветание технологий показывают, каковы плоды свободы на самом деле. Стало невозможной в полной мере спрятать от порабощенных людей счастье, которое заключается в самой человеческой жизни. Принципы и результаты их применения распространяются повсюду на Земле. Короли прошлого уже пали. Коммунизм ослабел. Теократии погибают. Демократии обанкротились. И хотя волна насилия окропит кровью все эти изменения, свобода непременно восторжествует. Американская мечта Американская мечта заключалась в создании места на Земле, где люди будут свободны от влияния правительств. Это мечта о свободе в стремлении к радости и счастью. Сегодня культура учит, что американская мечта это специфичный, четко определенный взгляд на идеальную жизнь. которую власти Соединенных Штатов Америки могут создать для вас. Культура извращает все хорошее. Американская мечта не привязана к Америке, как к географической области. Хотя великий американский эксперимент и принес большое количество свободы жителям Северной Америки. Возможно, больше, чем где-либо когда-либо видели жители этой планеты. Но эксперимент и сама мечта не только для американцев, она для всех. Не стоит ни в коей мере приписывать эти достижения США как государству. Это не какая-то привилегированная группа. Нет никакой магии или превосходства в красных, белых или синих. Единственная заслуга именно американского эксперимента в том, что он на практике показал, что люди стоят больше, чем законы. Правительство США в наши дни представляет собой смесь из демократии и социального государства. «Это банкрот, погрязший в томах законов. Культура будет пытаться убедить вас, что это ваше наследие. Но это не так». Декларация независимости, бель о правах и сам факт восстания людей против короля подтвердили то, что правительство не имеет никакой законной власти над ними. Эти события научили весь мир, что никто из людей не должен правительством и властям абсолютно ничего». Они показали, что власти не могут указывать, кому что говорить, как молиться, что печатать и издавать, как собираться вместе и с какой целью. Эти события показали, что машина, печатающая и насаждающая законы, это опасный зверь, от которого всем следует защищаться сообща. Они показали, что правительство и власти могут быть ограничены. Они показали, что люди ценятся больше, чем любые законы. Этот великий шаг свободы не имеет ничего общего с правительствами или демократией. Сила и красота этого шага заключаются в восстании против устоявшегося порядка и культуры. Люди смогли отстоять свое право принимать решения за себя, распространяя среди людей информацию об их собственной ценности. Этот эксперимент был успешен и показал, что свобода людей вовсе не приводит к хаосу. Да, Америка не идеальна. Но это не означает конца свободы. Это ее начало. Человеческая тяга к свободе недолго будет терпеть тиранов. Люди поймут, что достойно управлять собственной жизнью, и шаблон тирании будет сломлен. Американская мечта не только для американцев. Это мечта для всех людей. Это огромная ступень навстречу свободе людей, которую удалось преодолеть на плечах героев. И она не последняя. Соревнования за свободу. Как только люди научатся распознавать влияние тирании на их собственные жизни, не обращая внимания на уловки местной культуры, мир увидит соревнования за свободу. Благодать свободы будет подтверждена ростом технологий, процветания и мира среди наиболее свободных людей. Другие начнут задаваться вопросом, почему их заставляют соблюдать какие-то ненужные законы, которые давно уже отменены в других частях света. Они увидят, что действия по принуждению не являются хоть сколько-нибудь естественными, что это тирания. Шаблон свободы прогрессирует каждый раз, когда очередная культурная ложь распознана и устранена. И хотя культуры специально задуманы, чтобы контролировать разум людей, чтобы они не могли увидеть тиранию, установленную над ними, реальные свидетельства возможности свободы могут сломать эти зажимы практически одномоментно. Когда насилие умирающих режимов иссякнет, а свобода выстрелит ввысь в каждом темном уголке планеты, люди будут соревноваться в своей свободе. Когда свобода передвижения не ограничена, и у людей есть возможность выбирать себе, где жить, моментально начнет отток людей из более жестких режимов к более свободным. Более того, элементы зла будут тяготеть к более подконтрольным и ограниченным обществам, потому что ими проще управлять. Это последняя глава зла. Технология, коммуникация и мудрость свободных людей позволят им избегать влияния властей все нарастающей эффективностью. Такой финал предсказывает шаблон свободы. Таков конец всего зла. Глава девятая. Конец зла. Голос – это основополагающий принцип нашего разума. Голос – Это наивысшая форма коммуникации среди разумных существ. Эмоции и страсть, которые люди способны вложить в свои слова, могут изменить жизни и целые миры. Те немногие, кто смогут постичь всю мощь человеческой речи, принесут или безумное разрушение, или невиданную свободу. Каждая великая и ужасная культура была воплощена посредством принципа голоса. Каждое восстание и революция, уничтожившие культуры и империи, были также воплощены посредством энергии, вложенной в голос. Люди, осознавшие принцип голоса, безвозвратно изменили этот мир. Принцип голоса можно наблюдать в каждом элементе человеческих коммуникаций. Письмо и книга печатания – это также формы человеческого голоса, хоть и меньшие. Каждый обмен словами между людьми имеет потенциал к изменению судеб. Если ему сопутствует страсть к жизни, то голос сам по себе может освободить мир. Принцип голоса объясняет также, почему свобода – это функция населения. По мере того, как население растет, культуре становится все сложнее и сложнее контролировать распространение информации. Чем больше людей общаются между собой, тем быстрее они понимают собственную ценность. Так, рост населения распространяет свободу посредством принципа голоса. Когда люди освобождаются от таков культуры, и когда они перестают верить в ложь, что они беспомощны, тогда они могут изменить все вокруг. Чтобы изменить мир, необходимо верить, что вы на это способны. Вам нужно лишь открыть рот и начать говорить. Принцип голоса – это страсть к убеждению, страсть к обучению. страсть. К наполнению верой, и она придаст вам сил, и, как только вы сделаете выбор навстречу ей, она изменит вашу жизнь. Будущее Мечты, которые робко зажигали в сердцах людей в течение веков, наконец обрели силу. Эра разрушений, принесенных тирании не останется без ответа. Детям этого мира задолжали свободу от рабства, что может вылиться только в одно. полное уничтожение всего зла на земле. Каждой просьбе о том, чтобы голодный был сыт, раздетый одет и нуждающийся получил помощь, нуждено быть исполненной. Люди способны избавиться от любой нужды и ответить на каждый зов, используя принципы, которые окружают нас. Когда препятствие в виде зла уйдет из жизни людей, технологии и процветание начнут стремительно расти. Даже с очень ограниченной свободой человеческие существа придумали множество способов исцелить болезни и прокормить миллиарды. Комфорт и удобство современной жизни стали возможными благодаря людям, которые верили в успех. Спросите себя, каких чудес можно будет достичь, когда эта ограниченная свобода превратится в абсолютную свободу каждого человека на Земле. Такова бесконечная ценность человеческой жизни. Ключ к свободе – это ты. Прогресс свободы всегда достигается посредством брошенного вызова культуре и властям. Технологии для исполнения великой американской мечты уже находятся в твоих руках. Все, что нужно, чтобы бросить вызов злу, – это открыть рот и рассказать людям, что их мечта о свободе реальна. Ты – тот, кто откроет людям Земли их ценность. Ты – тот, кто откроет путь к величайшей революции в истории человечества – Чтобы победить власть зла, тебе потребуется разрушить его инструменты, состоящие из насилия и культуры. Разрушить культуру просто, надо лишь перестать повиноваться ее нападкам на свободу слова. Культура не может устоять, когда ты говоришь то, что думаешь, и не оскорбляешься, когда кто-то другой делает то же самое. Свобода – это не то, чего стоит опасаться. Насилие – это первый и последний инструмент в арсенале зла. Тем, кто будет использовать его для порабощения других, это не должно сойти с рук. Идеальная революция. Цена свободы – это кровь, это суровая правда. Причина в том, что злу все равно живы вы или мертвы. Зло не остановится ни перед чем, чтобы завладеть властью над вами. Идеальная революция – это такая революция, когда единственная кровь, уплаченная за свободу, это кровь тиранов. и когда не проливается кровь невинных. На самом деле есть только три варианта действий, которые человек может предпринимать. Пользоваться своей свободой, защищать ее или уничтожать чью-то еще. Культура учит, что уничтожать свободу – это вполне уместное действие, вводя такие понятия, как власть закона. Одновременно она учит, что защищать свободу аморально, вводя такое понятие, как представитель закона. Такая культура не может продолжаться, пока представители насилия продолжают ходить по земле, они придумывают новые способы создавать культуры, подкрепляя их угрозами убийства. Защита свободы всегда уместна, и ни один из тиранов не заслуживает пощады. В жизни людей нет подходящего места для тирании. Как только вы подчинитесь силам принуждения во имя жизни – Вы потеряете эту жизнь, так как с этих пор она будет принадлежать тем, под чьим контролем вы находитесь. Жизнь – это свобода. Без свободы ваша жизнь принадлежит другим. Свободу необходимо защищать во все времена и любой ценой. Управляйте собой сами, ведь такова природа индивидуальности. Вы и только вы контролируете ваши действия и ваши мысли. Это правильно, уместно и хорошо. но у вас есть также ответственность защищать вашу свободу. Если вы от нее отказываетесь, ваша свобода будет уничтожена. Передать ответственность за защиту вашей свободы кому-то другому – это безусловное приглашение тирании. Суверенитет личности – это конец зла. Это произойдет, как только каждый человек на Земле осознает необходимость защиты себя и своих близких. Тогда зло не сможет сделать и шагу, Под пристальным вниманием людей, которые научились распознавать его и понимать, что оно хочет уничтожить их ценность. Это будет полной противоположностью идеальному злу, когда каждый человек одновременно и раб, и рабовладелец. Идеальная свобода это такая жизнь, в которой нет ни рабов, ни их хозяев. Идеальная свобода это просто жизнь. Земля. Все культуры на Земле учат вас соглашаться, отдавать и подчиняться. Конец зла заключается в отказе от этой рабской идеи в вашем сознании. Чтобы конец всего зла был достигнут, все люди должны осознать, что они не должны подчиняться кому бы то ни было. Они должны осознать, что желания и мечты в их сердцах уместны и хороши. Они должны осознать, что каждая унция радости и счастья, к которым они стремятся, могут быть достигнуты для них самих и тех, кого они любят. Такова антикультура для освобождения разума людей. Культура устанавливается прежде всего посредством контроля речи. Давление на свободу слова в развитых культурах огромно. Конец зла должен принести защиту свободы слова в каждый дом, в каждый способ общения. Культура утверждает, что свободная речь несет оскорбление. Вместо этого вы должны понять, что речь несет с собой видение и восприятие другого человека. Игнорируйте интерпретации культуры и увидьте намерения и чувства тех, кто с вами говорит. И отвечайте также, контроль свободы слова разрушается под действием силы голоса. Когда зло будет разрушено, люди не станут более терпеть принуждения и злоупотребления силой. Никогда во всей истории, когда устанавливалась очередная культура, это не приводило ни к чему хорошему. В каждом случае было понятно, что культура уничтожит свободу, но это все равно происходило. В конце всего зла люди откажутся терпеть любую тиранию. Вы не должны ни капли верности ни одной стране и ни одному закону. Вы существо с неограниченной ценностью и в ваших силах скинуть себя оковы зла. Когда вас пытаются заставить замолчать, говорите. Когда вас подавляет и ограничивает закон, обходите его. Когда насилие угрожает вам, будьте готовы нанести ответный удар по нему. Помните уроки технологии. Технологии – это плоды свободы. Технологии открывают человечеству новые возможности в ущерб выгоде властей. Так, например, стал возможен полный вывод экономики из-под контроля государству. Государственные нормы регулирования душат разнообразные начинания во всех сферах экономики, делая вывод на рынок продуктов и услуг запредельно дорогим, громоздким и чересчур сложным для новых участников. Ответ кроется в технологиях. Интернет-каталоги сервисов будут объединяться с акционами продуктов на открытых универсальных платформах. Мы уже понимаем, как технологии могут значительно уменьшить, затрату на организацию продаж и упростить торговлю, сделав ее доступной для каждого. Уроки ухода от вымогательств и ненужного контроля также уже освоены. Глобальные пир to пир сети гарантируют, что власти не смогут просто-напросто выключить один сервер и прервать вашу экономическую активность. Распределенный учет транзакций делает невозможным насаждение налогообложения и государственного контроля. Анонимность узлов и технологии шифрования сделают экстремально сложной саму возможность осуществления насилия властями в отношении каких-то конкретных лиц, даже для показательного примера порки. Совмещение публичных аукционов и торговых площадок с анонимностью, стеганографическими пир ту пир сетями навсегда отнимет контроль над экономикой из рук власть имущих вымогателей. Эти технологии позволят людям покупать и продавать все, что угодно. без взаимодействия с властями или мафией. Более того, правительства не смогут поддерживать налоговые ведомости, когда вместо небольшого количества одобренных правительством организаций окажется, что каждый из миллиардов людей на Земле будет напрямую взаимодействовать с мировой экономикой. Население и технологии сокрушат зло. то возьмется представить, какие еще изобретения могут появиться, чтобы помочь людям освободиться от тирании коммунизма, терроризма, социализма, демократии, насилия и культуры. Разум людей отодвигает любой мыслимый предел для воображения и изобретений. Когда технологии и инновации прорвутся сквозь авторитарный контроль, свобода вызовет всплеск прогресса в астрономическом масштабе. Одна унция свободы может принести одну унцию новых технологий. Две унции могут принести десять. Один свободный человек может придумать одну инновационную идею. Двое, сотню. Полная свобода всех людей принесет не меньше, чем бесконечная бесконечность новых возможностей. Масштаб ускорения прогресса можно наблюдать на протяжении тысячелетней истории человеческой цивилизации, когда небольшой объем личной свободы позволял делать лишь незначительные продвижки в технологическом развитии. Но за последние несколько сотен лет вместе с подъемом свободы произошел настоящий взрыв технологий. технологии. Каждая новая толика свободы людей приводила к резкому росту новых знаний. Со свободой можно все – Технологии, здоровье, богатство и знания – все это разные грани потенциала людей. Все они позволяют сделать жизнь лучше. Плоды свободы – это и есть добро. Они приносят мир, процветание и радость. Вы живете после эпохи войн. Единственный шаг, который приведет становление свободы к своему завершению – это ответ на вопрос, который уже давно возникает в головах людей во всем мире. Тысячелетняя ложь не смогла заглушить неутомимую жажду к свободе, которая томится в сердце каждого человека на планете. Люди уже вполне готовы забрать свободу, которая им принадлежит по праву. Все, что им нужно услышать, это то, что свобода возможна, и то, что она реальна. Ты — это ключ к этому. Чтобы научить людей Земли ценности, которая скрывается в них, тебе достаточно только начать говорить — и рассказать им, что все лучшее на Земле может, наконец, стать доступным им. Тебе достаточно только сказать им, что вся слава и благодать свободы настоящие и что они принадлежат им. Эта война уже выиграна. Зло уже хромает. Каждое человеческое существо на Земле готово подняться и позволить цепям превратиться в пыль. Мир будет свободным. Если вы видите свою ценность, становитесь во весь рост. Свобода зовет вас.